Христос воскрес. Так. Спасибо большое. Как мы построим сегодняшнее общение? На что сделаем упор? На записки, на ответы на вопросы, на теорию, на практику. На практику. Теория не нужна уже сегодня, уже замучили. А? Всё понемногу, да? Ну, в принципе, в плане теории что можно. Понимаете, какая ситуация. Теория, в принципе, это есть практика. Мы привыкли разделять теорию и практику, потому что теоретиков очень много, говорят очень много, а На деле ничего не исполняется. Настоящая теория это зерно практики. Просто зерна часто бывают гнилые, поэтому считают, вот эта теория это практика. А на самом деле зерно это будущее дерево. Мы вчера говорили об этом. И если теория точна, то практика живая. Если теория не точна, практики просто не будет. Мы все живём определёнными образами и понятиями, стереотипами, как это принято говорить. Вот эти образы маяки наши подсознательные, они определяют всё в нашей жизни на самом деле. Любое живое существо, чтобы выживать, должно реагировать на окружающий мир. Эта реакция, по сути дела, поведение, которое защитит, спасёт, будет способствовать развитию, будет спасать не только сегодня, но и завтра. Так вот реакция живого существа на окружающий мир, если она неточна, то это живое существо погибает. Без обратной связи погибает любое живое существо. Без обратной связи погибает общество, любой организм. Общество – это тоже организм. Так вот, обратная связь подразумевает определенную картину мира. Я должен реагировать, представляя, что происходит. Если моя реакция без учета того, что происходит, то это конвульсия. Значит, очень важно... скать, э, в адаптации к окружающему миру, в реакции на него иметь правильную картину мира. Вот, сказать, у нас в подсознании есть определённые модели мира, образы, маяки, и без них мы просто не можем существовать. Причём, мы живём не в мире, а мы живём в наших представлениях о мире. И вот эта картина мира, она постоянно про проходит стыковку с реальностью. И если эта картина не соответствует реальности, а мы её не меняем, то мы, живя в этом представлении о мире, обречены на гибель. Поэтому у любого живого существа постоянно идёт уточнение, углубление, расширение картины мира. Вот эта модель, которую я держу в своих чувствах, в своих мыслях, она должна соответствовать миру. И она никогда не будет ему полностью соответствовать. Потому что полное познание мира – это я уже выхожу на уровень Творца, я вернулся в Бога. Когда это произойдет, то цикл развития закончится. А так мы имеем определенное представление о мире, образы, как в этом мире себя вести, какие законы Вселенной, как я должен реагировать на окружающий мир, как я должен жить, какая у меня должна быть семья, какое отношение к родителям, какое отношение к ближнему, как я должен относиться к себе. Как я должен относиться к Богу? И вот без этих э образов, в которых уже заложены ответы, жить невозможно. Не выживет никто. Любое живое существо имеет определённую модель мира, которая заложена в чувствах, в образах. Вот есть такое выражение: самые страшные потери это те, которых мы не замечаем. Знаете почему? Откуда это, так сказать, в чём смысл этого? Я думаю, уже догадываетесь. Потеря, которую я не замечаю, это потеря, которая не входит в мою картину мира. Мир меняется, а я этого не вижу. Что-то происходит, а я стараюсь этого не замечать. И вот если я потерю не заметил, это означает, что моя модель мира не отвечает реальности. Сначала я не замечаю потерю, а затем я не замечу уже свои болезни, а потом и свои смерти. Так вот, самые страшные потери Те, которых мы не замечаем. Самые страшные потери – это тогда, когда наша картина мира становится деревянной. Когда она перестает быть гибкой, когда она перестает реагировать на окружающий мир. Вот это действительно реально страшно. Если говорить о практике, вот сейчас возьмем нынешнюю цивилизацию западную. Она умирает. Это видно невооруженным глазом. Распадаются семьи, огромное количество гомосексуалистов. утрачивается вера в бога. Вот э, в интернете я сегодня смотрел, чёрным по белому написано: религии исчезают в девяти странах мира. Данные переписи населения, проведённой в девяти странах мира, показали, что религиозные взгляды жителей Австралии, Австрии, Ирландии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Финляндии, Чехии и Швейцарии постепенно исчезают. Что такое, а дальше математические модели, одно другое, почему, подсчёт данных там и всё остальное. Что такое исчезновение религии? Религиозных взглядов? Я вчера говорил, что принцип единства вселенной, заключённый в первой заповеди, подразумевает, что дерево отдельно от корней жить не может. Жизнь возникла из Творца. Бог создал вселенную и создал жизнь. Поэтому как как только внутренний утрачивается вера в Бога, это всё равно что отрезанные корни. Дерево хочет жить с отрезанными корнями. Неизбежно, главная энергия затухает, и в конечном счёте цивилизация вымирает. Когда идёт отмирание корней. Обычно оно происходит тогда, когда дерево имеет мощный, огромный ствол и слишком массивную крону. Корни справляются, они начинают умирать. Так вот, когда блага цивилизации, технический прогресс удовольствие, благополучие, стабильность, всё то, что называется исполнением наших желаний, реализацией инстинктов. Когда он намного больше, чем наше умение любить, вот тогда начинает любовь засыхать. И вместе с интуитивной любовью главным маяком нашей жизни начинает засыхать вера в Бога. Дальше идёт распад. Этот распад виден невооружённым глазом, э, сказать, причём достаточно, сказать, сейчас его можно уже подсчитать, увидеть и всё. Но Наука, которая занимается чудесами, которая, так сказать, человека на Луну отправляла, это наука упорно не хочет замечать вымирающую цивилизацию. Хотя по всем параметрам, да, говорят, так сказать, э, семена жизнеспособность уменьшается в мужчин два раза. Да, мужчины выраждаются. Да, семьи распадаются. Да, дети, э, так сказать, в несколько десятков раз больше умственных сталых детей шизофреников. сказ отклонения психики. Учёный всё это фиксирует, но при этом никто не хочет сказать, что наша цивилизация вымирает. Так вот, это, так сказать, причём вымирает по библейскому сюжету, что самое, так сказать, парадоксально. Нужно Библию перечитать. И там всё сказано, там написано, как умирает цивилизация, почему, как это выглядит. Всё давным-давно описано, 5.000 лет мы это знаем. И тем не менее все улыбаются европейцы. американцы. Они говорят, что индексы растут Доу Джонса и так далее. И упорно не хотят признаваться все в том, что они вымирают. А если человек не хочет в этом признаться, он никогда не поймёт, почему, и он никогда не сможет преодолеть этот процесс. То есть мы мы сейчас должны признать, что картина мира, модель мира, которую имеют люди, сказать, в развитых странах, она не соответствует реальности. Они живут в мире где главное пара показателей счастья, благополучия, здоровья и выживания определяется чисто материальными факторами. Но кроме материального фактора есть ещё фактор духовный, есть фактор души, есть фактор любви, который соотносится с верой. Так вот, четыре, три из четырёх факторов исчезли, остался только один материальный. Невероятно усечённая и ущербная картина мира. И она всех устраивает. полная инвалидность по душе, и она всех устраивает. И опять же, возвращаемся. Самая страшная потеря это те, которых мы не замечаем. Поэтому необходимо каждому человеку иметь реальный взгляд на мир. Реальный взгляд на мир, реальная картина мира исходит из э объёма информации, который мы имеем во вселенной. Так вот, самое большое количество есть определённое количество информации в материальной структуре, её гораздо больше в полевой структуре, в духовной. Ещё гораздо больше во временной структуре, та, что связана с душой. И самое большое количество информации, абсолютно вся информация вселенной кроется в том, что мы называем чувство любви к Богу. Поэтому у верующего человека внутренняя картина мира самая масштабная, и она позволяет ему выжить стратегически ему и его потомкам. Как только любовь затухает, картина мира сужается, и человек начинает уже неадекватно реагировать на окружающий мир. Когда скать, картина мира переходит уже с уровня души на уровень сознания, то это уже чрезвычайно усечённая картина мира. Мы её наблюдаем уже несколько сотен лет. Homo sapiens человек думающий, главный признак это сознание. И вот тогда, когда мы делаем главным, так сказать, главной моделью это голову, сознание, так сказать, наш интеллект, после этого, так сказать, мы обречены вступить в последнюю фазу, когда всё определяется уже не духовными, а чисто материальными факторами. Когда исходя из материальных факторов, мы считаем, так сказать, сосчитываем наше здоровье, наши перспективы и всё. Таким образом, если перечислить все уровни модели мира, то мы от любви перейдём к душе, от души, души перейдём к сознанию и от сознания перейдём к телу. Это последняя модель мира, после которой несоответствие модели с миром настолько вопиющая, что, сказать, эта модель погибает вместе с её обладателем. Таким образом, просто, так сказать, элементарно взглянув, зная алгоритмы развития ЧК, элементарно взглянув на нынешнюю ситуацию, мы можем говорить уже не просто о кризисе нынешней цивилизации, а о её предсмертном кризисе. И выход элементарный по большому счёту. Нужно, так сказать, сохранить любовь к душе и нужно понять, что без любви, веры и нравственности выжить невозможно. Тогда вопрос, почему умирает вера и религия? Вопрос очень серьезный. Опять же, самая страшная потеря – это те, которых мы не замечаем. Православие умирает. Вы знаете об этом? Это не я сказал. Это сказал Алексей Ильич Осипов, преподаватель Московской духовной академии. Он сказал: "Мы ещё живы, а католичество уже практически умерло". Тогда вопрос: почему умирает религия? Он же поставил диагноз: в обопиющее язычество начинается. Единобожие незаметное, и всё активнее превращается в язычество. Это смерть религии. И тогда нужно ответить на главный вопрос: почему умирают религии? С чем это связано? И не просто религия, а почему умирает постхристианская религия? А ответ, в принципе, ответ есть. Мы мы привыкли говорить о болезни и привыкли выходить на её причину. Мы этим и занимались вчера, мы этим постоянно занимаемся. Так вот, если есть болезни или смертельные ситуации, то есть, наверное, и причины. И если умирают нынешние христианства, то, наверное, э, есть какая-то закономерность в этом. И тогда каковы перспективы? Оно умрёт в ближайшие годы, как оно сейчас умирает во многих странах? Или есть шанс его спасения, и возрождения? Об этом никто не говорит. Представители религии стараются не замечать этого факта и не говорить о нём. И когда мы не говорим об этом, то тогда эти процессы начинают нас убивать всё более заметно, а потом, когда мы уже это осознаём, уже бывает поздно. Так вот сейчас все говорят о том, что постхристианская цивилизация умирает. С другой стороны, Христос говорил о том, что он появится ещё раз. В чём смысл второго пришествия Христа, как вы думаете? Дело в том, что любая новая истина, чтобы её понять, нужны новые модели, новые образы. А на новые образы нужна энергия. Этот процесс, который иногда идёт столетиями, чтобы создать определённую новую модель мира, понимание, новое восприятие, новый образ, иногда требуется столетие или тысячелетие. Так вот Христос, когда давал новую модель мира, новое восприятие Отца, он понимал, что люди будут исходить из старых понятий, что они новое вино будут наливать в молодой вино в старые мехи. И он понимал, что неизбежно будет искажение того, что он говорил. Не просто искажение, люди просто не могли физически, у них не было возможности воспринять те истины, которые он, которые он говорил. И он знал, что его учение будет искажено и что оно будет умирать. И что когда оно практически уже будет в агонии, вот в этот момент оно должно возродиться, тогда люди понимают, что с одной стороны христианство умирает, а с другой стороны-то что-то в этом есть неестественное, что умирает это не христианство, а представление о том, что говорил Христос. Оно вернётся к тому, что Христос говорил, поймёт его, и тогда уже будет то реальное христианство, которое появилось 2000 лет тому назад. Поэтому, так сказать, опять же, исходя из своих исследований, я уверен, что э сейчас человечество готово к тому, чтобы эту истину воспринять. Причём э диагноз достаточно простой, достаточно лёгкий. Диагноз нынешней болезни и близкой смерти католичества и православия. Это непонимание того, что говорил Христос. И все в конечном счете упирается во что? В главное положение, о котором он говорил. В суть христианства, непонятая суть. Вот мы привыкли, еще раз говорю, пользоваться образами, не понимая их смысла. А наше подсознание реагирует совершенно по-другому. Вот мы привыкли пользоваться такими словами, как Божья Матерь, Гроб Господень. Ну, всем понятно. Сказать, Христос когда-то умер, он воскрес. Вот гроб это место его захоронения. Наше подсознание на это реагирует очень просто. Если у Бога есть мать, если Бог умер, значит это бог языческий. И реагирует на это, соответственно. Как оно реагирует у любого нормального человека подсознания. Бог 2000 лет назад умер, Бога сейчас нет, а его преемники есть. Нам нужно поклоняться им. И дальше начинается идолопоклонничество. В иудаизме Бог был где-то далеко. Но он наблюдал за людьми и иногда появлялся и наводил порядок на земле. Если буквально воспринимать то, что написано в иудаизме, В нынешнем постхристианском мире Бога вообще нет. Он умер 2000 лет назад. Я говорю вульгарно, понимание. И остались только его божественные, так сказать, наследники, которые полные, так сказать, власти имеют, которые непогрешимы, которые, так сказать, не ни грехов ничего, они абсолютно святы. Это есть что? Это есть полное язычество. Это есть поклонение человеку. И В этом, если это направление сохраняется, оно неизбежно в конечном счёте превратится в полное вопиющее идолопоклонничество и разложение единобожие, и нравственное, и физическое, и в конечном счёте это гибель. И получается парадокс. В иудаизме Бог есть, Бог вечен, Бог наблюдает за людьми и иногда приходит, но не всегда он наблюдает, но же иногда зазевался, как говорится, и Содома Гоморру видел, пришёл и наказал. Это вульгарное понимание. На самом деле это шифр. Там зашифровано, сказать, вселенские законы о том, что когда люди утрачивают единство с Богом, неизбежно начинается распад. Но подаётся это как библейская сказка. Христос сказал: "Бог не где-то там. Бог за пределами всего, и он здесь каждую долю секунды. И он в каждом из нас. И он в окружающем мире". И мы божественны по своей природе. Христос приблизил Бога к людям, людей приблизил к Богу. Христос сделал э присутствие Бога постоянным в э, окружающем мире и в душе человека. Если Бог есть любовь, в нас любовь должна быть непрерывно, а не только тогда, когда мы молимся или жертвуем или постимся. Таким образом, в христианстве возможность в выполнении первой заповеди любовь к Богу. И через любовь к Богу, любовь к миру и к ближнему, и жертвенность, и прощение, и соблюдение заповедей. Зачем воровать, зачем грабить, завидовать, когда у меня очень много внутренней любви и сил, и я все это сам добьюсь? Зачем превращаться в потребителя, когда можно отдавать и, так сказать, стать намного счастливее? То есть у христианства колоссальные возможности. Но совместить Вот эти две точки зрения, когда человек говорит, я Сын Божий, и я Сын человеческий одновременно, люди не могли. Потому что это есть высшая диалектика. Для того, чтобы ощутить, что Бог за пределами Всего, Бог во всем и Бог во мне, и одновременно я остаюсь несовершенным человеком, в то время было невозможно. Либо я божественен, и тогда я... абсолютный, так сказать, хозяин мира. Либо я никто и ничто, я червяк, я пресмыкаюсь, а Бог где-то там. И вот могли быть только две точки зрения. Диалектика, что я абсолютно, так сказать, всемогущ, я есть божественное, и я абсолютно немощен, слаб, и я ничто, моя оболочка. И это все в одном человеке. Совместить это, принять люди просто не могли. Хотя в зашифрованном послании э, сказать, ветхого завета и в христианстве и в новом завете, и в Коране всё это сказано. Я вчера об этом говорил, что человек потенциально сильнее ангела, и человек слабее животного может быть. Потому что в человеке есть всё, всё зависит от того, в каком направлении он идёт. Если человек идёт к Богу постоянно, только тогда он может ощутить, что он есть божественное По природе Бог создал его по своему подобию, и он одновременно есть слабый человек и удержать эти две противоположности. Если устремление к Богу слабеет, тогда нужно выбирать либо одно, либо другое. Так вот люди, которые пытались подражать Иисусу Христу, не могли сказать, не понима если его не понимали даже его ученики, которые 3 года рядом с ним были. Это о чём говорит? Их сознание не могло вместить эти абсолютные противоположности. Недостаточно было любви, чтобы удержать эти противоположности. Поэтому всё время они сижижали на то, что он только Бог, или на то на то, что он только человек. И в конечном счёте победило точка зрения, что он только Бог. Одни решили, другие решили, что он только человек. Если он только бог, то все мы не имеем в себе божественное, мы тогда только люди. И тогда мы черви, а он бог, и начинается классическое язычество. А дальше начинает начинается, что где-то несколько сотен лет до 10 века христианство ещё как-то держится, а потом начинается реальный распад христианства на на духовное и материальное. Материальная сторона идёт в католицизме, духовная идёт в православии, и это уже ветви христианства. Христианство-то уже нет, если оно разделяется на две ветви конкурирующих между собой. И эти две ветви, разойдясь, должны постепенно затухать и умирать до тех пор, пока они в конечном счёте не объединятся, когда духовное и материальное не объединятся под знаком, что любовь важнее этого, а, так сказать, любовь важнее и души, и в конечном счёте духа и тела. На духом и телом есть душа, а на душе есть любовь и единство с Творцом. Для того, чтобы ощутить абсолютную противоположность, которая находится в человеке, что он божественен и он одновременно, так сказать, имеет животное начало, нужно понять, что Бог абсолютен, он един, вся вселенная это часть Творца, и поэтому в каждом из нас есть Бог. И вот если мы это чувствуем постоянно, у нас всегда будет жить любовь. И только тогда мы можем совместить те понятия, которые были несовместимы две тысячи лет назад. И вот тогда умирающие католичество и православие могут превратиться, вернуться, превратиться в христианство, и тогда именно, так сказать, начнут, я думаю, исполняться, так сказать, те пророчества, которые сказаны в Новом Завете. Вот Но для этого нужно всего-навсего одно — научиться любить. Тот человек, который не научится любовь держать те же секунду на своей душе, этот человек совместить противоположности не сможет. Поэтому ощущение, что он божественен, будет давать ему девализм, ощущение божественного превосходства. Я избранный, во мне Бог, я лучше других и так далее. Он объединит не из себя лично, либо он себя будет объявлять Богом, либо группу людей, мы богоизбранные, мы всё это проходили уже. Или уход в другую крайность. Мы никто и ничто, мы черви перед Богом, мы Грешные, мы, так сказать, самые последние люди, мы должны пеплом голову посыпать, потому что, так сказать, у нас гордыня, и мы, так сказать, утратили любовь. Так вот, неумеющий любить неизбежно будет либо топтать других, либо топтать себя, либо возвышаться над другими, либо возвышаться над собой. Других вариантов не может быть. Но, когда человек так мыслит, то в рамках этой психологии начинают жить народы и государства. И когда государство может топтать других, только топтать или топтать только себя, это путь к смерти. Так вот, если мы посмотрим судьбу России, судьбу Америки, скажем, или Европы. В Европе считалось, сказать, главная идея это затоптать другого. В России главная идея затоптать себя. И вот эти обе идеи в конечном счёте начинают приводить к распаду и смерти. И вот только тогда, когда будет любовь, тогда мы не будем ни себя топтать, ни другим. Но для этого нужно ощутить, понять смысл того, что говорил Христос. Понять, что когда Он говорил, что Он Сын Божий, и когда Он говорил, что Он Сын Человеческий, это есть нормально. Это есть, в принципе, Халкидонский принцип об этом и говорит. Что в Христе есть две природы, божественная и человеческая. Осталось только к этому понятию добавить, что мы все имеем подобную природу. Мы божественны по своей сути, и мы люди. В Христе это божественное открылось и реализовалось явно у всех, так сказать, все смогли это увидеть. А в нас оно дремлет. Так вот, когда мы это в себе разбудим также, тогда цивилизация может иметь шансы на спасение. И для этого всего ну, всего на всё нужно понять, что когда рушится мир, когда нам больно, когда мы теряем, когда мы болеем, Первое, что мы должны сохранять. Не своё дело, не свои принципы, своё сознание, не своё будущее и даже не свою душу, свои самые высокие чувства, ощущения счастья. Мы должны в первую очередь спасать любовь. Если в первую очередь, когда дом говорит: "Человек спасает то, что у него главное", если вы так сказать, когда наш дом говорит: "Мы будем чувство любви в душе спасать". Вот тогда мы спасём свою душу, а вместе с ней своё спасём своё будущее, потому что именно душа обеспечивает будущее. И вот тогда мы выживем физически. Я это вижу на сотнях и тысячах случаев, когда я наблюдаю за пациентами, когда они мне рассказывают свои истории, когда я смотрю записки, когда я просто общаюсь, когда я диагностирую кого-то, смотрю. Везде идёт один и тот же принцип. Для того, чтобы миру выжить современному, ему нужно научиться ощущать присутствие Бога во всём. Тогда божественная энергия, приходящая не убьёт. Тогда она спасёт, она приведёт них смерть к развитию. Всего на всё маленький нюанс. Чувство любви в душе должно быть непрерывным. Ощущение Бога в себе должно быть непрерывным. Видение и принятие божественной воли должно быть непрерывным. Попутно рядом Может существовать человеческая логика, где есть анализ, критика, недовольство, на здоровье, богу-богово, кесарю-кесарю. Мы должны в конечном счёте научиться жить в двух режимах: режим непрерывной любви и режим наших внешних, животных, человеческих эмоций с другой. И вот когда мы поймём, в принципе, в этом режиме живёт каждый человек. Когда, так сказать, э ребёнок э есть, мы должны воспитывать ребёнка. Вот у нас есть ребёнок. что мы испытываем. Мы же всегда испытываем к нему чувство любви, и кроме этого мы испытываем и раздражение, и обиду, и гнев и недовольство и так далее. И это нормально уживается. Мы его всегда любим, но при этом мы можем его жёстко наказывать или пощерять, э, сказать, играть с ним или, сказать, э, отойти от него. То есть есть внешняя логика, есть внутренняя. Так вот раз мы божественные по своей сути, и люди несовершенны снаружи, то мы должны так же жить в двух режимах, в режиме божественной непрерывной любви и в режиме человеческом, где идёт синусоида. Вот мне, кстати, говорили, а что книга воспитания родителей написал, а книгу воспитания детей забыл. Я мечтаю об этом. Но всё время как-то, понимаете, выходит то одна тема, то другая. В первую очередь надо родителей воспитать, потом уже детей. Но я подумал, что в общем плане весь смысл детской педагогики можно выразить двумя фразами. Я просто скажу эти две фразы, и вам и считайте, что уже несколько к них прошли. Потом я это конкретизирую в книге, но самая главная идею понимания, э, сказать, она будет. Так вот, вся педагогика, все тома, все 1.800.000 томов по воспитанию детей можно вместить в две фразы. Первая фраза Касается содержание, смысл педагогики второй формы, как это делается. Первая смысл педагогики, кто подскажет, в чём? Что? Смысл педагогики это помочь ребёнку э развить любовь души. То есть помочь ему прикоснуться к Богу, увеличить это единство. Вот весь смысл педагогики Если любви не будет, душа не будет развиваться. Что такое неразвитая душа? Это не поверхностные, не глубокие чувства. Когда у человека усечённая, ущерблённая душа, как у животного. У него не будет способности, у него не будет будущего. Он не сможет иметь ни большие возможности, ни деньги, ни семью. Он ничего не сможет сделать. Потому что он на уровне животного. У него усечена душа. Нет любви усичена душа, а усичена душа усичено будущее. И дальше физические возможности, как у животного. Всё. Так вот, если будет любовь, будет постепенно раскрываться любые возможности. Значит, педагогика, в принципе, это э воспитание обеспечить жизнь. Вот если взять животное, в чём смысл педагогики животного? Позволить детёнышу выжить в окружающем мире. Так вот, чтобы человеческий детеныш выжил, ему нужно единство с Богом, много любви в душе. Тогда он выживет, и не только он выживет, но и его потомки. В этом смысл, принцип главной педагогики. Помочь выжить, и для этого нужно, так сказать, иметь любовь и душу развитую. Теперь второй принцип. Как педагогика осуществляется? Кто подскажет? Что? это сказать формальный внешний вопрос, что касается формы и так далее. Как мы должны воспитывать ребёнка? Логично. И здесь можно писать ещё, я говорю, целая тома и тома. Но всё это можно свести к одной фразе. Как мы должны воспитывать ребёнка? Можно говорить очень много. Но наше воспитание ребёнка исходит из нашего отношения к нему, как мы себя позиционируем по отношению к ребёнку. Так вот, можно говорить: Воспитание ребёнка это есть содействие в развитию, это есть управление им, это есть обучение его и так далее. И дальше пойдёт череда скучных фраз. То есть вот объект воспитания, а вот источник. Можно сказать так: ребёнок это человек, которому мы должны помочь в обретении любви, развитии души и выживании в мире. И здесь уже всё становится гораздо проще и понятнее. С моей точки зрения, самая точная и простая фраза, которая отражает э педагогику, суть формальной педагогики, она звучит так: Ребёнок это наш сотрудник в развитии познаний Бога. Мы с ним сотрудничаем. Он наш партнёр, он наш сотрудник, он наш помощник в развитии. И мы являемся его сотрудником, помощником. И когда я на ребёнка смотрю так, то это означает, что я с ним равен. Как бы каким бы я ни был, сказать, старше, умнее и так далее, но я признаю, что на тонком плане мы совершенно с ним равны. Он мой партнёр и помощник в развитии. Я ему помогаю развиваться. Значит, мы внутренне совершенно равны, а именно полное внутреннее равенство обеспечивает возможность любви. А без любви нет педагогики. Вот на западе пытаются педагог развивать, понимают, что должно быть равенство. Но они делают не внутреннее, а внешнее равенство. Они ребёнку дают такие же права, как взрослым. Ребёнок начинает хамить, издеваться над преподавателем, у него разваливается душа, он начинает превращаться в преступника, и никто не может понять, в чём дело. Чувствовать, что должно быть равенство. Вот по такой же схеме социализм делает, чувствуешь, что все люди должны быть равны. Христианство говорит: мы все братья и сёстры, мы все равны. Но через внешнее равенство социализм привёл, так сказать, всё к смерти десятков миллионов людей, потому что внешнее равенство невозможно. Также внешнее равенство между родителями и ребёнком невозможно. А вот когда я понимаю, что мы едины, что мы помогаем друг другу познавать Бога, Вот тогда это есть внутреннее равенство, без которого нет ни любви, ни развития, ничего остального. Как только возникает чувство превосходства над ребёнком, что он же он же ещё маленький, он же что-то не понимает, он ещё вот хулиганит. Всё, педагогика закончилась. Всё. Так вот, если мы выполняем главные принципы педагогики, а главный принцип педагогики это любовь. И потом это ощущение полного единства с ребёнком, внутреннего равенства. Мы, так сказать, наши души помогают друг другу в обретении любви божественной. Мы помощники, мы партнёры в этом плане. То тогда многие вопросы сразу же отпадают. Я на семинаре говорил о фильме э французский фильм, когда приходит человек и обучает детей пению. фа фактически это интернат для для детей, который превращается в тюрьму. И уголовные нравы там, и чисто животные, всё на инстинктах работает. И человек приходит, в фильм Харисты. И он говорит: "Ребята, будем петь". Он их собирает, он развивает у них навыки коллективного общения. Он подключает их не к инстинктам, а переключается с инстинктам, кто сильнее, кто задавит. Он переключает их на понятия душа, красота, душа. И дети оживают, и дети меняются, один из них становится известным во всём мире музыкантом. Всего на всём он помог им затормозить инстинкт и переключить энергию на душу, на любовь, на коллективное сознание. И всё. И дети все преобразились. Вот логика э воспитания детей. Всего на всём нужно расставить правильно приоритеты. Я вчера говорила шоу-бизнесе Почему шоу-бизнес нынешний убивает? Нужно сначала понять, что такое искусство. Когда человек танцует, когда поёт и читает стихи. Он это делает тогда, когда у него душа в переизбытке любви и энергии. Когда у человека очень много энергии, он начинает улыбаться, радоваться, танцевать и петь. Это признак избыточной есть энергии. Когда у души избыток энергии, когда много любви, вся всю энергию душа берёт из любви. И вот когда этой любви много, тогда начинается искусство. Без этого нет энергии, нет искусства. Канёнков говорил: талант это энергия. И вот по этой схеме начало развиваться искусство. Поэтому главное, главный вектор искусства это чтобы оно не умерло. Это душа, которая черпает энергию из любви, веры и нравственности. Что делает шоу-бизнес? Он делает целью не душу, не любовь и нравственность, а деньги. Поэтому идёт переориентация, человек, он рассчитывает, ему, так сказать, он понимает, что если он безрассер всё у себя будет вести, он больше денег заработает. И сейчас посмотрите, современные, так сказать, представители шоу-бизнеса, они готовы поехать в гинекологическое кресло, пойти к проктологу, пригласить при этом, я бы сказать, всех репортёров, только бы о них заговорили. Всё что угодно сделает. Это шоу-бизнес. И, кстати, они действуют четко в рамках шоу-бизнеса. Шоу-бизнес исключает понятие нравственность, душа, вера и любовь. У него только одно понятие – деньги. Поэтому современный шоу-бизнес – это истребление душ. Нормальный закономерный процесс. Огромное количество, так сказать, молодежи стремится в шоу-бизнес. Почему? Потому что спел песню и получил большие деньги. Потому что создает образ счастливого человека. Машины, мерседесы. Ленкольные, красивое платье, тусовка. Спел, получил, дача на Рублёвке, всё. Вот он шоу-бизнес. Смотрите, как они живут. Гламур. Рекламируется истребление души. Это долгопроцесс, поверьте, мне длиться не будет. Скать, в обычной ситуации 10-20-30 лет, а потом уже сейчас эти звёзды шоу-бизнеса. Посмотрите их биографии, что с ними творится. Их убивает сама система. Потому что это система, где всё определяется деньгами, она не подразумевает развитие души. Нерные нагрузки огромные, а энергии-то нет уже давно. И вот эту энергию нужно где-то вытащить. Вот и вытаскивают за счёт того, что наркотики начинаются, алкоголь, разврат, разложение души, гомосексуализм это всё формы добычи энергии. Выпил энергия пошла. Высоцкий из-за чего умер? Огромные были перегрузки. Кто-то ему предложил наркотик, и он блестяще отыграл спектакль и почувствовал, что в этом состоянии он может больше дать людям и давал больше. А потом подсел. А потом началась олимпиада, и, так сказать, на это время закрыли любую возможность продажи наркотиков. Он просто умер от того, что не было наркотиков. Сердце отказало. Шоу-бизнес уссотского не было шоу-бизнеса. Но у него была огромная слава и гигантские нагрузки и отсутствие веры в бога реальная, которая помогала душе. А когда веры в бога нет, а нагрузки огромные, неизбежно либо ты талант утрачиваешь, либо ты переходишь на э форсаж. А то, что происходит сейчас во всём мире и на истраде, об этом просто не говорят. Это полное душевное разложение. Причём закономерное. Что должен делать человек, чтобы выжить на истраде? Он должен удерживать чувство любви в душе, которое даёт энергию. Но чтобы удержать это чувство любви в душе, он должен отказаться от в какой-то момент от денег, от гастролей, от безрасстренного поведения. Он должен ущемить себя в реализации инстинктов таких мало. Что должен сделать человек, чтобы выжить любой представитель нынешней цивилизации? Он должен притормозить свои инстинкты, которые пожирают любовь. Инстинкты нужны. Но и когда человек переходит в рабство к ним, когда он умирает, он превращается в животное. Так вот, чтобы выжить в нынешней цивилизации, человек должен сдержать инстинкты и научиться любить. Чтобы любовь души удержать, нужно где-то сдержать свое слабодострастие, похотливость, жадность, зависть, своё стремление к статусу, деньгам, благополучию и так далее. Если мы не хотим этого сдерживать, любовь в душе не появится, потому что просто сказать: "Вот я люблю", мало, нужно ещё доказать, что ради любви ты готов отказаться, ущемить свою душу, свою судьбу, сознание, своё будущее и своё тело. Все готовы любить, но никто не не готов а, ущемлять себя, отказываться. Вот Пасха И перед этим пост. Это символ отказа, торможения, не отказа, потому что многие именно принимают так. Либо да, либо нет. Я отказываюсь от инстинктов. От инстинктов невозможно отказаться, мы умрём. Инстинкты нужно притормозить, чтобы энергия, которая шла на них, пошла на душу и на любовь. И тогда эти инстинкты раскроются и живут ещё в лучшем качестве. И вот это, так сказать, сдерживание своих животных, А из человеческих начал оно и приводит к тому, что мы становимся божественным. У нас есть любовь, и это наш шанс выжить в стратегической перспективе. Сейчас у нас нет этой перспективы стратегической. Мы любить разучились. Сколько людей мне говорят: "Да, деньги потеряю, неприятности по судьбе уже всё, беру, принимаю всё". Но говорит, когда человек безнравственный, не могу. А это всё на всё ущемление души. Когда точка опоры стоит не не на теле, не на духе, а на душе, боль души непереносима. Так вот точку опоры нужно перенести с души на высшее её одеяло, то, что я называю ангельским мором. А потом осознать, что мы божественны по своей сути. А Бог есть любовь, а любовь есть вечность. И вот когда мы ощутим, что мы вечны по своей сути, что мы есть любовь, И когда вот с этой точки зрения мы будем реагировать и на потери, и приобретения, вот в этот момент у нас появится шансы на выживание. В ближайшие годы. Но со времени остаётся не так уж много. И по оценкам, э, сказать, э, представителей религии, и по оценкам уже учёных. Трудно поверить в то, что какие-то лёгкие, красивые чувства в нашей душе которые называемые любовью могут спасти нам физическую жизнь. Но я это вижу каждый день. Много лет на примерах пациентов. У человека ощущение любви, божественной воли появляется, проходит рак, меняется характер, характер у детей, меняется судьба, меняется всё. Но нужно просто поверить в это и ощутить. Вот в принципе этот механизм известен уже 2000 лет. Я своими следами только где-то более-менее понял то, что уже нам оказывается давным-давно известным, давным-давно известное то, что я не понимал. Но поскольку это мой опыт личный, то мне это просто было легче понять. Ничего нового по сути дела я не открыл. Я просто, так сказать, лично личный раз убедился в том, насколько, э, сказать, велика информация, так сказать, и жизненно важна, которую мы получили 2000 лет назад, и насколько пренебрежительно мы к ней относимся, и не хотим её реально и правильно воспринимать. Всего-навсего. Все. Теперь переходим к практике. Вспомните все моменты, когда вы теряли не только на физическом уровне, когда была унижена не только судьба и будущее идеалы, когда была, так сказать, оскорблена душа, и когда вообще рушилось то, что называется, как ваша картина мира. И сохраните любовь, и понимание того, что все это дано свыше, и значит, оно имеет, так сказать, высший смысл, и оно необходимо, Яна работает на любовь. Вспомните все ваши потери и все ваши приобретения и также поймите, что и в приобретении тоже есть смысл. Потому что когда мы приобретаем, мы должны тратить энергию и любовь на освоение этого. Когда мы это теряем, то у нас идёт очищение любви и энергии для того, чтобы подготовиться к новым приобретениям. В конечном счёте, любая ситуация работает на любовь. Значит, наша единственная реакция, которая может первая реакция, которая должна присутствовать, скать на любое событие в мире, на любое событие в прошлом, настоящем и будущем это чувство любви души. Всё. Прошу Ещё очень важный момент. Э, человек так устроен, что в момент опасности он реагирует выбросом энергии. Этот выброс энергии идёт на что? Желание убежать, оскалиться, укусить. Ну, то есть какое-то действие, которое спасёт его. И это совершенно естественное чувство. Потому что если человек не будет убегать, не будет защищаться, то он погибнет. Это в нас воспитано миллионами лет эволюции. Но Дело в том, что когда у нас есть опасность, это конфликт. Любая опасность, любая неприятность это источник нашего развития. Убрали всех микробов, у клетки клетка умерла. Оказывается, чтобы клетка жила, нужна постоянная атака, нужны конфликт, нужны проблемы. Что такое конфликт? Это есть единство и борьба противоположностей. Где их нет, нет и энергии, нет развития, там есть смерть. Поэтому с одной стороны мы выбрасываем энергию убегаем или защищаемся для того, чтобы выжить, а с другой стороны этот конфликт есть в наше развитие, он нам необходим. И решается любой конфликт через любовь. Поэтому в конечном счете мы должны жить в двух режимах, и мы параллельно должны испытывать два чувства. Не всегда любовь, в любой ситуации, в любом конфликте, даже если нас убивают, любовь должна быть. И второй режим уже внешне человеческий, убежать, защититься и так далее. Но без любви невозможно, если мы рассчитываем только на то, чтобы убежать защититься, мы сужаем возможность решения конфликта, и тогда конфликт усиливается, и нас в конце концов убивают. То есть мы должны понять, что любая ситуация самая смертельная. Вот сейчас человечество идет к гибели. Это залог тоже развития, если к этому правильно отнестись. Почему человечество идет к гибели? Потому что все старые восприятия, представления о мире истощились. Потому что, так сказать, запас любви, который был, он истощился. Все. Крона вымахала, ветви есть, корни не соответствуют. Нужны, так сказать, другой масштаб корней. Нужно по-другому относиться к Богу. Нужно, так сказать, любовь в душе держать непрерывно. Тогда будет энергии гораздо больше. Но нужно знать, что когда любовь будет в душе постоянно, пойдут сверхспособности. Любые желания начнут исполняться. А мы, поскольку привыкли жить коростью, завистью и ненавистью, то сверхспособности приведут просто к смерти вокруг нас. Поэтому нам и не дают любви, чтобы не убили себя и других. Потому что если у вас открыли сверхспособности, а вы плохо подумали о себе, на завтра вас не будет. Если у вас открыли сверхспособности, а вы плохо подумали о соседе, его сегодня уже не будет. Как преодолеть вот эту, так сказать, зависть, осуждение и так далее? Когда вы ощущаете, что вы есть любовь, то тогда в любой неприятной ситуации у вас будет вспыхивать любовь и желание изменить, воспитать мир, а не истребить его. Поэтому чувство любви первично даже по отношению к инстинктам. Так вот, сначала мы давим чувства ненависти, страха и так далее, отключаем его. Мы останавливаем инстинкты, чтобы ощутить только любовь. А потом мы должны включить инстинкты. И они у нас должны работать параллельно. Но любовь всегда должна включаться первой и должна работать всегда. А когда мы хотим просто подавить инстинкт и сделать одно чувство любви, мы опять впадаем в крайности. Потому что любовь разделяется всегда на два потока. На добродушие и агрессивность. Так вот, чувство любви должно быть всегда. Оно должно быть первым. И вот из этого чувства любви рождается одновременно две эмоции – Сострадание к противнику и агрессия к нему. И если мы испытываем сострадание первым, чем агрессию, решается любой конфликт. Сколько я читал жизненных ситуаций, когда женщину, так сказать, кто-то собирается насиловать, и она в этот момент вспоминает, что она книги читала, начинает молиться или просто посочувствует ему, человек меняется на глазах. Потому что внутренне они объединяются. И на силу ее он убивает и насилует себя. Включается механизм единения. А чем сильнее мы поклоняемся инстинктам, тем сильнее мы разъединяем друг друга. Тем меньше любви и больше агрессивности в защите. И тогда любой конфликт становится нерешаемым. Мы это видим сейчас в современном мировом сообществе. Все переключились на позиции силы. Весь мир звереет. Все готовятся к войне, причём она в такой в таком положении неизбежна. И спасти человечество от ядерной войны может только одно катаклизмы. Вот они сейчас и начинаются. И они будут усиливаться, и это наше спасение, и к этому тоже нужно правильно относиться. Так вот, не надо подавлять инстинкты. Нужно их отстранить на некоторое время, а потом они должны работать параллельно, позже любви. Потому что мы, у нас есть тело, у нас есть сознание, душа у нас и мы божественные. И мы живём во всех режимах. Мы живём в режиме любви и живём в режиме души, которая всё объединяет, и живём в режиме духа и тела. И во всех режимах мы должны жить, а не отсекать одно от другого. А то мы привыкли. Человек это всё. Вот животное оно где-то там, а человек здесь. Мы животные, мы растения, мы минералы одновременно. Я об этом сколько раз повторяю, чтобы не было ощущения превосходства над животным миром. Потому что с этого ощущения превосходства начинается распад души. Мы ничем не лучше любого животного и любого растения. Потому что мы есть животное и растение, и я. Но мы еще в себе осознаем божественное яснее, сильнее, чем животное и растение. А Бог есть во всем. И в животном, и в растении, и в мионераде. Потому что все состоит из определенных видов энергии, которая порождается временем. А время все божественное. Это внешне мы различаемся, а на внутреннем уровне мы перестаём различаться. Я сколько раз говорил о том, чтобы сейчас с усилением внутренней энергетики начинает аппаратура реагировать. У меня компьютер сам решает. Вот я включаю, следующий там. Он сам решает, откуда выдернуть с какого месяца письмо. Я уже не протестую. Мобильник иногда не хочет с кем-то соединяться, соединяться. Вот я знаю, что вот с этим чеком другого набираю, он работает идеально. Ну и так далее, и так далее. То есть аппаратура говорит: ты о себе много не думай. Ну тоже что-то понимаю. Я я я вынужден общаться с этим. То есть какие-то свои своя логика. Всё живое в конечном счёте. Поэтому мы должны не презирать наши инстинкты. А мы должны, наши инстинкты это наше тело. Вообще к телу нужно относиться с уважением. Мы говорим: "Что такое наше? Мы привыкли, восточная тема". А что такое тело? Требуха там всё. А вы знаете, что наше тело старше нас всего на всего на миллиард лет. Вы представляете, вот моё тело старше меня на миллиард лет. Потому что я это нынешнее сознание моё внешнее. А моё тело это гены, которые произошли ещё из первичных, так сказать, инфузорий, которые плавали в мировом океане. И это всё передаётся в моём теле по генам. Не было ни одного перерыва. Вот наше тело, оно старше нас. К ним нужно относиться с уважением. Его нужно любить и воспитывать, так же развивать. Но нужно при этом понимать, что соотношение нам кажется. Вот я, сознание, человек думает, что, что такое тело. Вот масштаб тела, информация, которая содержится в теле, это миллиард лет минимум. И представьте, сколько в наших генах, ведь наши гены – это ключ. Это дверь к выходу на полевую структуру, на полевой генотип. Вот там всё содержится информация, кем мы были, кем были наши предки. Вот она иногда и выныривает. Причем в чём самых невероятных вариантах. В основном поле держит всю информацию. А мы сейчас начинаем это поле раскачивать, скрещивая гены, создавая генетически модифицированные культуры. Вот я сегодня смотрел, мне вчера прислали письмо из Китая. Овца родила собачку. Причём мопсик вот овца держит овцу и держит щенка, её козлёнка, я не знаю как. В общем, её щеночка держит. Чистый, э, сказать, чистая овечка. Такая же шерсть, такие же, ну, издали сморю с две овцы, присматриваюсь мопсик. Учёный говорит: "Просто учёные даже так прислали посмотрели. Это не может быть, и ушли". А почему? По идем ГМ продуктов ещё не то будет. Кстати, самое развитое генетически модифицированное эксперименты именно в Китае. Ну, наверное, вы это знаете, слышали об этом. И не только генетически модифицированные. Вот ещё заметочка мне прислали. В Китае за 7 долларов 25 кг свинины превращают в говядину. И пищевая добавка вредит здоровью. Ну там, естественно, вредит здоровью. Но по внешнему виду вот да, говядина, не свинина. Но вы знаете о том, что в Китае, как я сказать, вся рыба, которая вот называется дарада, прочее, сказать, сибас и прочее, всё это сделано в Китае. Вы это знаете. Сейчас всё из Китая. Но что есть специальные водоёмы для каждой страны? Только недавно я узнал по телевизору, наверное, вы тоже недавно узнали, что вот, скажем, для Испании, которая продает там рыбы многое, для нее рыбу продают, там хороший водоем из хорошей рыбы. А для России, там все на гормонах, эта рыба растет в 5-7 раз быстрее. Для России, потому что в России можно продать все. Россия страна продажная, за деньги любого чиновника можно купить, поэтому россиян можно, так сказать, кормить чем угодно. Вот такая ситуация. У меня тут, кстати, записка по поводу GM продуктов. Девушка пишет, я на семинаре такая ситуация произошла любопытная. Мне подарили на семинаре морковочку, которую сажают все, свекла, морковь, четыре вида. И семян, которые очень любимы нашими дачниками. И подарили перчик острый из э Вьетнама. А я уже это сказать. Я смотрю, генетическим модифицированным продуктам включается тема желания, семикратная программа само уничтожения. То есть он он, в принципе, он создан был для того, чтобы потомков не было, поэтому он бьёт, усиливает желания, усиливает похотливость внутреннюю, зацепку за то, что называется за жизнь, за вожделение и блокирует потомков. Как они это сумели сделать, я не знаю, но я сразу вижу, смотрю семена ГМ продукт, семикратная программа само уничтожения. Меня спрашивают: "А чем это грозит, так сказать?" Я думаю, что взрослому человеку особо ничем не грозит. Ну, рак будет, ну, умрёт раньше. Вот. Как бы, ну, для души, а вот молодёжи это уже бесплодие. Поэтому э молодёжи здесь нужно поаккуратнее. Так вот, э тут что пишут мне. Вы часто говорите о ГМ продуктах. Я в магазине постой додумаю, как жаль, что мне не дано продиагностировать ту же морковку или грушу. Думаю, так же мыслят и остальные. Скажите, пожалуйста, если перчик ГМ дает 7-кратную программу уничтожения потомков, то значит ли это, что я съем перчик и не узнаю ничего? У хорошего человека будет понос. Сразу хочу предупредить. Если вы съели продукт какой-то, потом проверьте еще раз, и вы сразу его легко определите. Но вообще-то, когда человек ест, вот верьте с вашим чувством. Они наши чувства знают. Если я могу диагностировать вот на выбор, меня проверяют ГМ или не ГМ, я говорю: "Вот это ГМ, это совпадает". Значит, я своими чувствами могу определить. Вы это тоже, я просто я свои чувства вывожу на уровень сознания и аналитики, а вы не выводите, но всё равно вы это так же знаете, как я. Поэтому если вам продукт не нравится, не ешьте. Попробовали, вот не пошёл, не ешьте, как как бы вы сегодня убеждали, что он хороший и вкусный. Но ну, например, после перчика у меня полезет агрессия к мужу. Может полезет или нежелание жить может появиться, но не сразу. И тогда я должна как следует поработать над собой, тем самым снять угрозу или попросту отработать, свалится измена вдруг. Ну, в принципе, я думаю, что употребление геопродуктов может приводить и к тому, что будет распадаться семья, не только дети болеть, семьи будут распадаться. И депрессии будет больше, и соответственно, онкологии, и проблем по-женские. Либо неизбежно, либо это неизбежно, и съедая ГМ продукты, которые, как вы знаете, в магазинах никак не помечаются. Мы гибнем без надежды на спасение. Может быть, есть выход, а то прямо уныние возникает, когда я нахожусь в магазине и не могу отличить ГМ от натурального. Понимаете, в чем дело? Я очень часто видел одну и ту же картину, мне записки присылают. Женщина говорит, вот меня вознедавидел человек, хотел отомстить. Я стал молиться, он умер. А человек, который идёт бог, он под защитой. Если вы внутри, сказать, имеете частоту к вам вы пройдёте мимо ГМ продукта. Или человек, который сделал ГМ продукт, умрёт. И хорошо. Пускай не делает. Так вот, если человек заботится о своей душе, то тот, кто пытается его убить, будет наказан. Не просто ножом, А гейм-продукты это то женож, только сказать. Почему появились гейм-продукты? Почему человечество истребляется ими? Потому что человечество утратило веру в Бога. Вот сама ситуация. Так вот, э, сказать, если внутренне у вас есть душевная гармония, то вы либо не захотите этот продукт есть после первого раза. Отвращение начнёт вызывать. Нужно только верить чувствам. Либо пройдёте мимо него. Либо, сказать, ещё раз говорю, и все всегда тот, кто пытается убить человека, который идёт к Богу, будет наказан. Это, так сказать, закон. Вот Каин наказан. Возгордился Авель тем, что бог избран, но к Богу-то всё равно шёл, раз Бог принял его дары. Поэтому Каин должен быть наказан. Не смертью, но, так сказать, всю жизнь должен, так сказать, унижен быть и так далее. Потому что в какой-то степени виноват Айли. Так вот, насколько он чист, настолько должен быть наказан Каин. И насколько он грязен, настолько Каин должен быть не убит, а все-таки нести наказание за свое преступление. Так вот, ваше внутреннее состояние, поверьте мне, это самая лучшая защита. Это то, что касается энергетики. Дальше, если у вас энергетика, так сказать, чистая, то геймпродукт не пробьёт в вас, либо будет понос, либо вы не воспримете эту информацию. То есть вы всё-таки удержитесь, потому что гейм это же информационная атака. Ну и внешний уровень тоже можно, так сказать, учитывать. Голландские продукты, в мире какие страны лидируют в генетически модифицированных продуктах? Это Китай, это Голландия, это Австралия, это Мексика. Вот и всё. Поэтому, так сказать, китайскую продукцию есть нежелательно. Голландские все эти, э, так сказать, кроме цветов. Голландские цветы я считаю, можно, всё остальное нежелательно. Из Австралии мы едим в основном мясо кенгуру в колбасе. Ну, за кенгуру надо долго гнаться, чтобы там ГМ, поэтому, я думаю, здесь ещё особо, так сказать, особых проблем нет. А в общем плане, вот, так сказать, женщина здесь записку написала. Скажите, в чём смысл того, что Россию от Россию откровенно травят продуктами питания? Я живу в Италии, и всякий раз, когда приезжаю в Москву, это очень это чувствую. Это потому, что мы должны научиться питаться ядами и выработать антитела, или это последовательное стратегическое стремление будущего печени? Почему мне так сложно энергетически находиться в России? Дело в том, что в России э-э Идет сильнейшее уничтожение и разрушение того, что называется судьба, будущее, но не душа. Последние 200 лет, как вы замечаете, в России идет распад судьбы и будущего, и благополучия, и стабильности постоянно. Да, это печально. Да, очень много народа погибло. Причем истреблялись, начиная со 100 лет предыдущих, самые умные, самые лучшие. Теперь понимаете, почему они истреблялись? сама интеллигенция. Интеллигенция на деревне это кулак. Учёные, интеллигенция, кулаки истреблялись бежалосно в первую очередь. Почему? А потому что когда утрачена вера в Бога, чем ты умнее, способнее, тем ближе ты к дьяволу. Поэтому Россию, судя по всему, если так смотреть, подготавливали к тому, что она сумеет преодолеть тему гордыни, превосходства, что она будет унижена, И только благодаря этой униженности она всё-таки сумеет обратиться к Богу, ощутить любовь, превзойдя сверхспособность и ощущение Бога избранности. И спасёт этим мир. А так нас травят. Разрушение идёт судьбы, разрушение будущего, разрушение печени. Так вот, насколько человек обращается к Богу, настолько ему это разрушение и истребление не нужно. И любая ситуация и мгновенно вокруг него будет меняться и складываться по-другому. Поэтому ещё раз хочу сказать. У нас есть наше понимание, сознание. Мы можем смотреть все эти е-добавки, которые, как вы увидели, эти е перечисление. Ну вот сейчас уже зайдите в интернет, там всё написано. Соусы лучше не есть. А все деликатесы лучше не есть. Вино лучше французское и так далее. Не пить, потому что у нас нет этих вин, у нас подделки 98%. Бурда. Вот-то лучше, не пить. Нормально? Остаётся что? Здоровый образ жизни остаётся. Тоже неплохо. Продукцию есть лучше в Средней Азии, Азербайджан, местную продукцию. Там ещё вот этого нет. И в принципе, для нормального питания нам не так много и надо, поверьте мне. рыбу, сейчас рыба бешено дорожала, по сказать, почему? Потому что всё мясо гормонами наш наш пиговано и так далее. Свинину лучше не есть. Из рыбы сами понимаете, что лучше? Лучше судак. То есть всё то, что, сказать, ловится в океане и всё то, что не разводится. Судак дорого стоит, да. Ну, кстати, горбуша, вот вся эта сёмга шикарная. Вы уже знаете, я в книжках много писал, думал, никто никогда об этом не скажет. Но положительные тенденции-то идут. Уже все пишут, что сёмга, во-первых, у неё даже плавники у многих у многих, у многих рыб отсутствует практически. Плавать она плавать разучилась, её держат в садках, кормят на убой, как свинью. У неё же энергетика жуткая. Там ничего нет, никаких кислот, которые, ну, есть у свободной рыбы, там же нет. А плюс её красят, чтобы была продажная, так сказать, упаковка. А это всё бьёт по зрению, зрение разрушается у человека. И обычная океанская горбуша наша, она нормальная. И вот её лучше есть, а не есть вот эту сёмгу. Но у нас как, Россия, в России ведь у нас же всё, так сказать, куль денег мамона пока правит Россией. Поэтому что получается, всю рыбу, которую ловят в океане чистую, её отправляют в другие страны, а там закупают вот это всё разводное барахло. Поэтому просто не ешьте да и всё. В принципе, сейчас, если у человека энергетика, если есть любовь в душе, э, если, так сказать, человек не переживает, то ему не надо много еды. Обратите внимание, когда у вас хорошее настроение, когда внутренне вас балансировано, когда вы солнце даёт энергию, но оно не только даёт энергию на йогу, Солнце унижает нашу жизнь, даёт нам стресс, а мы его принимаем. За счёт этого легче любовь раскрывается. На йоге вообще можно не есть ничего, так сказать, не не рыбы, не мяса, на одной зелени сидеть и прекрасно себя чувствовать. Не только потому, что солнце даёт энергию, а ещё потому, что оно способствует, ещё раз хочу подчеркнуть, прохождению любых тонких болевых ситуаций. Потому что солнце унижает и гордыню сверху тонкие планы из жизни. А любовь есть, наше наслаждение, радость. И за счёт этого идёт Очень интенсивное усиление любви, почему дети с диатезом с севера их везут на юг, они о них проходят все болезни. Любовь начинает душе оживать. Поэтому загорать полезно. Пить, видите, уже вредно становится. Поэтому по большому счёту, если вдуматься, то э ситуация не так уж плоха. Насчёт хлеба спрашивают. Мы очень любим хлеб. Хлеб сейчас вообще с этими добавками, хлеб перестал быть хлебом. Поэтому я стараюсь, в принципе, я когда более-менее прихожу в себя, я в основном убираю 4 продукта. Вот на отдыхе стараюсь. Убрать хлеб, сладкое, мясо и алкоголь. Все, сразу же начинаю чувствовать, как-то энергетика восстанавливается, и все. Хлеб действительно я стараюсь не есть, потому что он не похож на хлеб. Вот иногда на рынке покупаю лаваш и выпекают из муки. И все. Ну, он слишком вкусный, я могу слопать сколько угодно. Поэтому я это делаю раз в, в неделю, скажем, раз в 10 дней, позволяю себе попробовать. В конце концов, пеките блины. Можно к самому хлеб печь. Но я ещё раз говорю, хлеб даёт очень, он очень энергоёмкий, поэтому увлекаться не надо. Мы сейчас должны активизировать тонкую энергетику, поэтому переедание сейчас гораздо опаснее, чем раньше. Я думаю, многие это заметили. Кстати, по поводу текста была записка. Вы пишете, что отказ от секса это очень полезно. А вот э, я заметил, там не понял, или заметила. Без секса, говорит, волосы тускнеют, настроение плохое, прыщики там, ну и так далее, и так далее. Э, понимаете, человек осуждает так. Ага. Лазрев сказал: "Всё, секс забудьте про секс. У нас, помните, как раньше. То есть либо либо есть секс, либо его нет. Понимаете? Я говорил, на тонком плане секс как еда, фактически это одно и то же. Это механизм продолжения жизни. инстинкт продолжения рода. Поэтому если рассуждать либо дали, либо нет, то тогда здесь нужно рассуждать так. Вот если не есть, то человек может умереть. Значит, еда очень полезная. Значит, есть нужно постоянно. Потом, если постоянно есть, то вы получается диабета, ожирения. Еда это плохо. Значит, есть не надо. И вот человек начинает выбирать. Потом у него, так сказать, проблемы говорят: "Я ничего не понимаю". Так вот, Есть нужно, но нужно есть, вот, так сказать, долгожители, в принципе, все отмечают, так сказать, рацион долгожителей. Это корнеплоды, злаковые овощи и питание два раза в день. В среднем у всех долгожителей. Так вот, человек, в принципе, нормальный человек. Нас приучили, что еда – это вкусно, это, так сказать, роскошно, мы думаем о деликатесах и так далее, рассчитывая, что деликатесы нас укрепят, новые белки, углеводные, витамины, еще подсыпали добавочек этих модных сейчас, еще чего-то, чего-то, чего-то и так далее. И вот мы счастливы, все, полный комплект у нас есть. А раньше человек утолял голод, он не ел, а утолял голод. И прекрасно жил. И основной едой, скажем, 2000 лет назад в Древней Израиле был кусок хлеба. зелени немного. И люди жили и, сказать, и плодились ещё, как плодились. При постоянных войнах всё равно количество народа увеличивалось. Поэтому на самом деле есть еда. Человек испытывает голод, скажем, сильно два-три раза в день. Он утоляет голод и дальше он о еде не думает. Есть нужное. Одно из правил Аюрведы Есть, так сказать, индийская философия, я говорил, есть чёткие принципы, что нельзя есть, э, когда ты раздражён, нельзя есть пищу несвежую. Нельзя есть, э, настоя на ходу. Нельзя глотать пищу быстро её, сказать, э, не пережёвывая. Нельзя есть, когда у тебя нет чувства голода. Потому что голод – это есть энергия, которую вы выбрасываете для переваривания пищи. Проголодались – ешьте. Если у вас нет чувства голода или даже аппетита, а вы ешьте, вы убиваете себя. Потому что все это не переварится, превратится в яд. То же самое с сексом. Нельзя заниматься сексом, когда у вас нет желания. А даже когда есть желание, нужно потерпеть, чтобы это сексуальное чувство превратилось в высокие и красивые чувства. Сначала цветы мороженое, а потом уже все остальное. Логика-то... издавно известно. Поэтому если секс правильно используется, вот он работает на человека, он усиливает его энергетику, потому что тогда и душа раскрывается, и чувства, и всё остальное. А если только захотелось прыгнуть в постель, то это приводит, сказать, как когда это еда и диабету, а когда это секс к импотенции. Вот и всё. Поэтому не нужно противоставлять либо да, либо нет. Нужно понимать, что просто энергия инстинктов должна переходить в энергию души и любви. И вот когда большую часть отдали, вот тогда уже берите на здоровье все остальное. Держу в руках билетик и вижу. О, планета. А раньше было написано, о, глобус. Мне кажется, это что-то значит. Но в принципе, случайностей не бывает, если покопаться. А ведь глобус рукотворный, а планета создана Творцом. думаю, это говорит о глобальности и важности ваших бесценных исследований. Я этого не исключаю. Ещё я заметила, что ранее вы во время выступлений вели с нами себя достаточно строго и многих ругали. А сейчас вы гораздо мягче с нами, смеётесь и шутите больше. Может быть, мы меняемся в лучшую сторону, и вам с нами легче общаться. Вы знаете, Вы точно меняете здесь в лучшую сторону. Но ну, и вообще-то, в принципе, понимаете, чем больше я знаю, тем легче быть э, так сказать, быть не жёстким. Я вот в книжке одной написал, что у меня очень сильная проблема это раздражительность. И вот только недавно, когда я вышел на понятие воздействия, потом на наполять, наполятие, сказать, высших уровней жизни, когда формы жизни за пределами, как жизнь как таковой, английский уровень. И вот когда я понял, насколько любовь важнее всего, Я, в принципе, ничего особого и не делал, каких-то таких усилий, но я стал мягче. То есть по, по мере того, как ползешь, продвигаешься к Богу, неизбежно, постепенно закрываешь какие-то проблемы. Но одна из самых тяжелых, одна из самых опасных проблем – это ощущение правоты, превосходства. Это дает раздражительность. А дело в чем? Дело в том, что мне говорят, вот если вас так ломает, то что же с нами, так сказать? Тогда всё уже закалачивать гвоздями, что если гору там едва живое, нам-то ж Ну, вы понимаете, да, сказать, есть и такой нюанс, но есть и другой нюанс. Во-первых, когда я иду, я дороги не знаю, сказать, я могу погибнуть. Но когда я уже прошёл, гораздо легче, это в десятки раз легче сделать тот же путь. Это первое. Другой вариант. А Самое опасное Именно то, что закрывает дорогу к Богу и препятствует ощутить любовь, это чувство превосходства, ощущение, что ты прав, ощущение, что твоя картина мира а, точная. И вот это ощущение, что моя картина мира точная, вот и дает ощущение гордыни. Люди не понимают, что никогда не может быть точной картины мира, созданной человеком. Никогда. Даже религиозная картина. Всегда она будет изменяться. Обратите мне, в каждой религии есть желание, вот все, вот наша религия абсолютно все сказала, и больше никогда не будет ни новых религий, ни новых пророков. В каждой религии это присутствует. Почему? Это та же тема, желание, так сказать, ощутить себя Богом и, так сказать, объявить себя о полном знании всего. Но это, опять же, это и с дивализмом. Потому что когда клетка, это есть раковая клетка, когда клетка объявляется, что она лучше организма, понимает, что нужно делать, это раковая клетка. Никогда мы не узнаем все истины мира. Только тогда, когда вернемся к Богу. То есть рано или поздно мы узнаем. Но пока мы в этом мире, пока мы люди, мы несовершенны. Мы всегда будем несовершенны. И никогда не будет наша картина мира точной. Но, так сказать, у меня, поскольку я владею диагностикой, поскольку я занимаюсь философией уже, так сказать, около 50 лет, И у меня, так сказать, у меня раньше в, в районе 10-15 лет у меня картина мира менялась каждые 3 дня. Вся картина мира. Всё, всё образ мироздания. То есть у меня постоянно шли модели, модели и так далее. Вот, в связи с этим у меня, как я с девочкой познакомился, где-то лет 18. Я с ней общался, она крихтела, долго говорит: "Да пошёл", говорит. Да, "А что такое?" Это да ты же, говорит, не говоришь, ты же получаешь. Я говорю: "Ну вообще-то что-то у меня такое есть". Так вот у меня с детства было ощущение, что я вот лучше знаю мир, чем другие, ощущение превосходства. Почему меня по голове в основном и били. Вот. И вы знаете, так долго били, что я полегче как-то всё стал воспринимать. Что-то понял и понял, что не головой мир понимается, а душой. И в конечном счёте определённый прогресс и идёт. С одной стороны, у меня есть диагностика остро, с другой стороны, у меня есть очень большая опасность. Вот это вот чувство превосходства над другими. И скотящение это то, что я лучше знаю мир и что я прав. Это опасность очень большая была ещё до недавнего времени. Сейчас я уже понимаю, что это опасность. Я уже при малейшем раздражении понимаю, что как это гибельно и что я просто, значит, где-то не вписываюсь, что-то со мной не в порядке. А раньше чувство раздражения адекватно мне было ощущению удовольствия. Я раздражаюсь, потому что он не прав, а я-то прав. И вот это ощущение правоты это, так сказать, сейчас оно будет смертельно опасно для многих. Но уже ещё раз хочу сказать, уже лучше, видите, даже если вы это заметили, это радует. Что происходит с человеком, если он уходит замуж и переезжает жить за границу в совершенно другую среду. Культура, религия, традиции. Например, из Москвы в Индонезию. Я был в Индонезии. Ну что я вам скажу? Что происходит с человеком? В полном кайфе человек, нахрен. Я, вам честно скажу, очень хорошо поначалу. Вот я прочитал, что дауншифтеры, те, кто уезжает на полгода, туда и так далее, живут где-то, я думаю, так. До месяца всё всё нормально. У вас ещё не утратятся навыки, инстинкты и прочее. Если вы отдыхаете больше месяца там, то начинается необратимое изменение в вашем внутреннем состоянии. Там написано в интернете, что те, кто больше 3 месяцев провёл в таком режиме, Если он был руководителем, он же никогда им не станет. Его на должность подчинённо переводят. И дай бог, чтобы справился. Человек так быстро вживается в образ индонезийца, что он в Москве же работать не может, не на руководящих никаких. То есть он может быть только на таких, на второстепенных, на подхвате. Поэтому плюсы всегда рождают минусы. В Индонезии, если вы выходите, ну, если вы выходите замуж, вы едете в Индонезию, Ну, судьба надо принять, но нужно всё-таки постараться удержать внутреннее. Дело в том, что когда человек живёт в Индонезии, он привык к этому режиму существования. А когда вы живёте вот на таком уровне развития, интенсивности включения и резко падаете, вы на этом уровне не останетесь, вы уйдёте ниже. Поэтому когда вы уезжаете и резко выключаете свою духовную деятельность, и физическую, и духовную, и интеллектуальную это может быть опасно. Тогда вам нужно сразу рожать троих, пятерых детей, и тогда вы будете в норме, вы поддержите активность свою или всё-таки как-то не падать, а поддержать свою активность. Что происходит, если человек православный принимает ислам и меняет религию и веру? Сутью ислама Сутью ислама является 10 заповедей, которые являются сутью иудаизма и сутью христианства. Христианство всего на всём расшифровало из этих десяти заповедей первую. Бог есть любовь, и Христос научил, как эту заповедь выполнять во все любви Бога превыше всего. Он раскрыл её смысл, который был совершенно закрыт для иудеев. Вот и всё. 10 заповедей одинаково священны для всех. Так вот, если вы выходите замуж за человека другой веры, но он не завидует не жадничает. Не, сказать, неразвратный. Если этот человек нравственный и достойный, то вы вышли замуж за единобожника, и вы разницы особо не почувствуете. Вы выходите не за религию замуж, а за человека, а человек это любовь и нравственность. Поэтому если этот человек придерживается десяти заповедей, то какое имеет значение? Вы выходите замуж за человека за возможность любить и воспитывать детей. Вот мне спрашивают: "А вот если человек другой веры выходит замуж или нет? Вы можете выйти замуж за, скать, вы православная, выйти замуж за православного, а он с жадной, завистливой, так сказать, похотливой. И он, скать, не не любит давать, а любит больше украсть. Как нужно выходить за такого? Какое имеет значение, кем он себя называет православным или иудеем? Это преступник. Это грешники, в конечном счёте преступники. И вряд ли будет здоровое потомство от такого человека. Вот и думайте, стоит выходить замуж за него или нет. Так вот, выходить замуж нужно не по религии, а по нравственности и любви и вере. Если это человек нравственный, то, так сказать, если он верующий и нравственный, и соблюдает 10 заповедей, проблем нет. Возможно ли... И возможно ли это, не формально, а на самом деле изменить и принять другую религию? Дело в том, что есть три религии единобожие: ислам, иудаизм и христианство. И это единобожие подразумевает выполнение десяти заповедей, признание Бога единым, выполнение первой заповеди: возлюби Бога превыше всего. И в этом плане В единобожниках разницы сути нет. Внутренней разницы нет. Чем больше человек верит в Бога, тем больше он видит главное. Если есть в душе любовь, это человек единобожник. Даже если он будет атеистом или, скажем, ну находится в Индии или в той же Индонезии. Если любви в душе нет, если он завистливый и жадный, это уже не единобожник. Безнравственный человек не может быть единобожником. Я говорю, что в России практически последние столетия умирало христианство и православие, потому что в России воровство стало восприниматься нормальным явлением. А о какой вере говорить, если к воровству относилась несходיתно представители религии? Дело в том, что для того, чтобы государство развивалось, нужно что? Единство и борьба против положености. Всегда светская власть тяготеет к воровству, к ограблению своего народа. и работе на себя в ущерб стране. Всегда это было это это естественное желание человека себе взять, а у другого, другому дать меньше. И всегда эта тенденция преодолевалась за счёт чего? За счёт оппозиции представителей религии. Всегда религия и светская власть были в конфронтации. Религия говорила о ненарасности, как Иоанн Креститель говорил о ненарасности, а царь это ненарасность не соблюдал. И вот в этом конфликте и рождается и выживает государство. Если государство начинает убивать нравственных людей и игнорирует нравственность, это государство погибает. Вот так Израиль и Израиль погиб. Они не приняли то, что говорил Иоанн Креститель, они не приняли то, что говорил Христос. И сейчас посмотреть на Россию, тенденция к гибели тоже есть, но что у нас э духовная власть и светская власть. Они не в конфронтации, нет, конф... нет вообще конфликта. Нет разночтений. Это разные ветви одной и той же власти. И если, так сказать, религия не оставит нравственность, а, в, сказать, в упоении, сказать, вы делаете всё то, что ей приказывает власть светская, то антагонизм исчезает, и такое общество начинает деградировать. Мы это замечаем. Это вполне естественный процесс. Нарастает всегда, э, сказать, должна быть оппозиция или между политическими партиями, между исполнительной властью и законодательной. У нас тоже сейчас этого нет. Между, сказать, духовной властью и скать любой светской властью. Мне сказать, междунрасными аспектами, которые даёт религия, и, сказать, инстинктами, за которые борется власть. Что делает правительство? Оно должно обеспечить, сказать, защиту, нормальный образ жизни и так далее. То есть это инстинкта, сказать, самосохранение, обеспечиваемое правительством и президентом. Но кроме этого есть душа. И вот эту душу, которая иногда сказать, ущемляется этими инстинктами, эту душу должны отстаивать общественность, религии и так далее. С религией у нас пока вообще непонятно, что, как сказал Звонецкий, религия отделилась от э, верующих, милиционеры отделились от преступников, то есть все сейчас все приватизировали. А почему? Вот я говорил вчера о племени Туцци, о том, что у нас есть клан, который сейчас в Корска богатый, который владеет 80% всего, земля, недра и так далее. Но Это еще пустяк. Я говорил о том, что три модели в мире современном не работают. Не работают, так э, сказать, бесперспективные. Бесперспективен социализм, это все увидели. Бесперспективен капитализм, это все сейчас видят. Потому что культ денег убивает, и бесперспективен фашизм, это тоже все увидели. Всего три модели. Тогда вопрос, какая модель сейчас здесь в России, кто-то подскажет? Что? Феодализм? Феодализм. Нет, у нас рабовладельческий строй. Для феодализма мне дорасли. Потому что только в рабовладельческом строе можно народу отнимать образование. Почему, так сказать, усекают с образования, чтобы сделать одну группу, э, сказать, дело в том, что вот этот, э, э, сказать, рабовладельческий строй. Что такое фашизм на самом деле? Это ист рабовладельческий строй нынешней эпохи. Поэтому нынешний капитализм неизбежно перерастает в фашизм, я об этом говорил, и у нас нынешний рабовладельческий строй начинает превращаться в фашизм. Что такое фашизм? Это клан, который взял власть, деньги, власть и так далее. Этот клан обособляется и никого не хочет пускать ни к деньгам, ни к власти, ни к образованию, ни к информации. Для этого нужно сделать, чтобы основная часть народа не имела нормального воспитания, не имела доступа Возле перекрыть все возможности, тогда никогда они не отберут денег и власти у этой группы и у этой элиты. То есть у нас сейчас идёт отбалдейский строй с переходом в фашистский строй. Почему это происходит? Это закономерно. Потому что когда все молились только на государство и истребляли частник, а неизбежно после распада социализма должен пойти был обратный механизм. Крайность одна всегда переходит в другую. И когда Ельцин начал разрушать государство, Он пошёл в другой край, он объявил за скачасть всё, сейчас берите власти сколько хотите. Он искренне считал, что государство, как большевик, как коммунист, он считал, искренне считал, что государство это орган насилия, нужно истребить это советское государство, и все станут счастливыми. Но мы это уже проходили. Сначала большевики говорили о полном исчезновении государства, а потом возникла колоссальная диспотия, потому что оказывается, госбезгосударство-то никак. Что такое организм? Это государство клеток. Вот представьте, кто-то скажет, не должно быть организма, должны быть все свободные клетки. Это желе, это смерть. Государство будет всегда. Так вот Ельцин попытался государство это истребить. Более того, поскольку он незаконный захват власти осуществил, переворот, по сути дела, то он боялся государства, он должен был его демонтировать. И он демонтировал под видом реформы армию, МВД и так далее, спецслужбы. Когда ничтожел государство рассчитывает, что теперь можно, так сказать, быть свободным, но эта свобода обернулась свободой воровства. Тогда и началось поголовное воровство. Дело в том, что когда государство истреблено, то и власти нет. Возникает альтернатива это племенные варианты. Если нет государства, ждёт племя. Племенные варианты это бандитские группировки. И бандитские группировки начали разрастаться и в конечном счёте они всю страну покрыли. И поэтому разрушенное государство было подменено княжествами. Путин говорил о том, что уже между э областями стали таможенные барьеры ставить. Это был полный распад государства. Так вот что получается. Идея уничтожения частника и абсолютной власти государства сменилась идеей абсолютное разрушение государства и абсолютной власти частника. Но абсолютное государство подавляло народ и создало колоссальную промышленность, науку и так далее, а абсолютный частник, убивая государство, убьёт и Россию. Поэтому нынешнее племя тудсе, собравшаяся кучка миллиардеров, они поддержит вот эту тенденцию разграбления страны. Почему? А очень просто. Потому что если будет сильная страна и умный народ, эта тенденция будет остановлена. обогащение разграбление собственной страны. Значит, нужно добиться, чтобы народ не получил образования. Нужно добиться, чтобы народ народ не понимал, что с ним происходит, и тогда можно сказать, элита будет фашистская элита жить вечно. А все будут рабами, как говорил э мёртвый сезон доктор Хас. Почему вы считаете, что одни люди не могут быть лучше других? И почему те, кто лучше, они должны чем-то уступать в правах вот этому быдлу? Те, кто ниже, они должны знать, что он должен весь день работать. У быка же нет комплекса неполноценности, как он говорит, персонаж из этого фильма. Бык должен работать. Человек будет работать весь день. Если он будет хорошо работать, то должен знать, что получит хорошую бобовую похлебку. И даже женщину, если будет работать хорошо. Вот это принципиальная позиция, из которой нынешняя, так сказать, власть пытается выстроить отношения с народом. Самое обыкновенное, нормальное фашистское государство, где элита хочет пожизненно управлять массой. И этот процесс закономерен. Потому что, так сказать, поклонение коллективному сознанию неизбежно приведет к поклонению индивидуальному. Тогда вопрос, а каким должно быть государство, чтобы выжить? А есть элементарная схема государства будущего. Это не коммунизм, это не капитализм, и это не фашизм, к которому мы все идем. По образ государству это организм живой. Живой организм. В нём никогда нет равенства. Каждый орган работает сам, но все чётко объединены в единой позиции. Если умрёт один орган, умрёт весь организм. Коллективная ответственность, контроль, распределение функций. Ленин говорил: "Кухарка должна управлять государством". Вы согласны с этим или нет? Есть Мнения да есть, нет. А истина где, как обычно должна находиться? Посередине. Кухарка должна уметь управлять государством, но не должна управлять государством. Вот логика. Так вот, каким должно быть Россия? Она должна быть единой, но не внешне, а внутренне. Единой страной может быть, когда есть нравственность. А нравственность это единение всех, а единение всех и любовь, это доступ каждого человека к возможности иметь доступ к власти, к информации, к деньгам. И тогда нужно ограничить беспредельность, беспредельную, сказать, власть чиновников. Нужно, сказать, э, ввести законы, э, сказать, которые, э, сказать, останавливают разграбление страны. Ведь обратите внимание, все говорят о коррупции. Сейчас вводят вот нужно там в 10, в 100 раз завязок. Людям целенаправленно вбивают в голову идею, что коррупция это взятки. Но это же чепуха. Коррупция в России это разграбление собственности страны, это истребление собственного государства. У нас по уголовным законам 1% оправдательных, а по коррупции 65 оправдательных. Что это значит? Что такое коррупция? Это разграбление страны. Так вот, за разграбление страны у нас людей прощают. А самом деле, ключевое уголовное преступление у нас жестоко наказывают. Почему? Потому что если все грабят страну, тогда верхушка будет себя комфортно чувствовать, это незаметно. А если грабит только она, тогда это проблема. Так вот, проблема коррупции в стране это проблема уничтожения, демонтажа государства и разграбления, именно уничтожение государства через разграбление его. Так вот, что нужно сделать? Нужно восстанавливать государство, восстанавливать нравственность. останавливать воровство. И тогда Россия выживет. И в принципе, сейчас об этом уже все начинают говорить, и в этом плане я думаю, перспективы радостные. Но нужно чётко понять, что Россия без нравственности, без веры, и без любви выжить не сможет. Никакие самые справедливые законы не спасут. Как в архитектурной форме выражается любовь к Богу? Как донести до студентов смысл архитектуры? Ну, давайте логично рассуждать. Какие самые красивые здания всегда были? Храмы. А какие самые некрасивые? Банки. Здания банка, здания, сказать, какой-то там, я не знаю, промышленное предприятие и так далее. Так вот, там, где человек поклоняется Синти, там там исчезает архитектура красивая. А там, где человек идёт в души, там архитектура раскрывается. Вот и всё. Поэтому если э если внутреннее, сказать, если человек занимается э каким-то бизнесом, каким-то делом, понимает, что в конечном счёте для чего ему эти деньги? Для того, чтобы всё-таки в конечном счёте помочь душе. Для чего нам нужна еда? Вот здесь вопрос, как питаться? Часто мало, много. Питаться нужно так, чтобы на душе было хорошо. Вот если вы поели, а на душе чувство лёгкости и красоты осталось, значит, вы правильно питались. Если чувство тяжести не только в животе, но и в душе, то вы, значит, питались неправильно. Так вот, когда чувство лёгкости, красоты, полёта в душе сохраняется после того, как вы поели, питаетесь правильно, вопросов нет. Потому что питаемся мы в конечном счёте для души. И деньги зарабатываем для души. И храм мы строим для души. Но в храме понятно, ска, это, что всё это для души. И мы стараемся душу радовать, поэтому храм красиво выглядит. А промышленное предприятие считаем, что это промышленное предприятие тоже для души в конечном счёте. Забота о теле, если мы не заботимся о душе, это забота о гробе. Поэтому если мы заботимся о теле, мы должны через это тело заботиться о душе. Когда мы это поймём, тогда и промышленная архитектура будет красивой. Что ж то? Дело в том, что идея культ денег приводит к тому, что отсекается всё ненужное. Если взять, а, э, храм, он вообще не нужен. Он никакой экономической прибыли не даёт. Он телу ничего не даёт, он только душе даёт. Поскольку сейчас везде идёт идея прибыли, выгоды, то сейчас любо, любая красота, которая очень дорого стоит на фасаде, истребляется. Вот современная архитектура. Раньше фасад внутри планируй как хочешь, но фасад должен душу радовать. Сейчас кто-нибудь о душе что-то говорит? Сейчас все говорят об индексах о прибыли, о росте или падении котировок. О душе никто не говорит, о том, что для души нужно что-то сделать. Помните, как я описывал ситуацию, когда человек делает замок и внутри узор делает. Для для кого? Для Бога. Потому раньше люди жили понятием души, понятие, что нужно значительную часть не только времени и сил, но и денег отдать для души. Сейчас этого просто нет. В России эта тенденция ещё есть, её пытаются убить вот нынешняя, так сказать, тенденция. А в остальном мире уже просто утратили это. Поясните, пожалуйста, слова Иисуса, что за меня любовь можно душу продать. А как это выглядит реально? Но не продать, а отдать. А дело в том, что что такое отдать э душу за любовь? Что такое душа? Душа это наши высокие чувства, это наши высокие желания. Душа в конечном счёте это и наши инстинкты на низких уровнях души это инстинкты. Душа включает в себя тело и сознание. Так вот, за любовь отдать душу это означает, что ради любви мы можем отказаться или принять унижение самых высоких светлых чувств. Принять крах будущего. Ради любви мы можем принять оскорбление любимого человека и простить. Вот и все. Осипов в лекциях говорил, что грехи раньше перегорали в течение какого-то времени после смерти. А теперь мы эти муки испытываем при жизни. Это что, те чувства, которые как бы поднимаются из души и как живые накрывают тебя. Вроде воздуха кругом много, а дышать нечем. Это как предсмертное состояние, хочется куда-то выскочить. Но дело в том, что не думаешь, что грехи перегорали. Что такое грех? Это есть тенденция утраты любви. Это есть тенденция поклонения инстинктом этому миру в ущерб любви к Творцу. Поэтому, если эта тенденция в какой-то степени, когда человек лишается тела, его душа уходит в тонкие планы, то, лишаясь тела, он лишается агрессии, И в какой-то степени смерть улучшает его состояние. Может быть, это можно назвать перегоранием, говорит, но это не перегорание, не перегорание грехов, а приближение к Богу и отрешённость от нашего тела, от агрессии, от привязанностей и прочее. Поэтому в этом плане смерть давала универсальное лекарство. Но дело в том, что когда привязанность уходит на на слишком тонкие планы, на уровень, сказать, основ нашей жизни и даже на ангельский уровень, это агрессивность и привязанность, то здесь смерть-то не лечит. Грехи дьявола смерть не лечит. Поэтому если у вас при жизни было очень сильное высокомерие, осуждение людей, презрение к близким, то, скорее всего, смерть не вылечит вас. И вы в следующей жизни уже будете в себе это нести. И вот так вот умирает цивилизация, когда накопляется много грехов, которые не пережигаются смертью. И вот вероятно, это количество грехов в еврейском народе накопилось, и он был обречён. И Христос пришёл как спасение, потому что через Христа творец дал механизм очищения грехов даже, которые смертью не чистятся, потому что это механизм преодоления греха дьявола. Через любовь и через абсолютное принятие божественной воли и абсолютную неагрессивность внутри. Через непрерывную любовь, только через ощущение Бога в себе можно закрыть реально чувство превосходства, осуждения, правоты и так далее, и так далее. И вот именно в христианстве заложен колоссальная, так сказать, возможность выживания не только одного человека, но и цивилизации. Поэтому не только в христианстве, но и в исламе Христос называется спасителем. Это реальное спасение цивилизации. Ну со других механизмов преодолеть грех, э, так сказать, нет. Даже смерть не очищает некоторые грехи. Поэтому речь идет не о том, что отдельный человек может быть наказан, а о том, что наши цивилизации сейчас настолько переполнены грехами, что если мы не обратимся к христианству реальному, шансов просто нет. Как вы можете прокомпетировать выступление Леонида Рошаля на Всероссийском форуме медработников, в котором он резко и жестко критиковал Минздрав соцразвитие в России в лице королевы Арбидол Голиковой? Выступление имело огромный резонанс в обществе, и, как пишут в интернете, и чунши обиделись. На многих медицинских порталах и других сайтах просто удалили его выступление. Честно говоря, я не видел, потому что я копаюсь в интернете, но его выступление я не видел. Но даже если не видеть выступление, то вполне можно э, сказать, вполне легко просчитывается ситуация. Дело в том, что племятуси, которая сейчас управляет страной. И когда истреблена была государство Ельциным, Остался криминал. Этот криминал стал превращаться в бодистские кланы. Поэтому сейчас вся Россия это, с, э, так сказать, все те, кого мы называем элитой, это люди с чисто криминальным мышлением. Криминальное мышление это и воровское мышление с одной стороны, безнравственное, и с другой стороны, это рабовладельческое мышление. Может, тех там, кого мы называем бодитами, криминалом это люди с чисто рабовладельческим, языческим, примитивным племенным мышлением. Логика-то элементарна. Законы не обойти в селенских Так вот эти криминальные кланы, которые захватили страну, естественно, будут таких мелких клерков, как президенты, премьеры использовать для того, чтобы убедить, что мы живём, но, так сказать, суть-то от этого не меняется. И добыча криминальных планов кланов идёт через что? И это не только наркотики, алкоголь, э, сказать, и так далее. Это лекарства в огромной степени. Это пенсионный фонд, который разграбляется постоянно. У нас пенсии повышаются, а пенсионный фонд постоянно к перидиски каждые несколько лет исчезает. Это всё через офшоры изыдвается. Поэтому, в принципе, об этом сейчас все говорят и нужно понять главное, что э эпоха криминала должна в России закончиться. Криминал, суть криминала в чём? В том, что деньги для него важнее нравственности. Всё. Но на этой, так сказать, схеме стоит весь западный мир. Поэтому он, так сказать, выраждается так. Любой криминал, когда нравственность отвергается в угоду деньгам, Это служение мамонии, это смерть будущей. Так же будет умирать и сейчас умирает наш криминал. Внешне идет обогащение, а внутри смерть. Гигантское количество среди богатых людей, гомосексуалистов, педофилов, растленных людей. Это же тоже не случайно. Поэтому общество возрождается только через веру в Бога, любовь и нравственность. Если в нас это будет, если мы не будем испытывать ненависти к этим людям, к ним не за что, это вполне закономерное явление – мы своим восприятием мира, мы верой в светлое будущее и отречением от Бога сами создали то государство, которое ныне поклоняется деньгам. И мы сейчас через себя должны в первую очередь восстанавливать веру. И когда у меня вера в душе будет, тогда я без осуждения и ненависти просто скажу, пора в стране восстанавливать нравственность. А нравственность, если почитать Ветхий Завет, это всегда не просто закон, а тут же, что будет, если этот закон не исполнишь. А у нас пока все. Вот медведев начал говорить о том что нужно бороться с наркотиками прекрасная мысль как бороться нужно лечить наркомана это знаете как нужно бороться с алкоголизмом как нужно у вели в трое увеличить количество медвотрезвителей может быть водку надо уменьшить в продажу и паленую водку не продавать а так бороться это извините меня это не борьба и имитация с как борьбы Медведев очень хорошо сказал. В нашей стране небо не очень немного воруют на дорогах. Так сказать, в Китае 5 млн долларов километр дороги. У нас там под 700 млн долларов Москва был километр. Предложили рациона, предложил рациональную идею. Нужно ограничить в стране стоимость дороги, скажем, 10 млн долларов выше, специальная комиссия вызывается. Логично, согласен. Дорогу через несколько лет после этого дорогу в Сколково начинают строить. Слушай, ничего говорить по телевизору. Ухлопано столько денег, что ну можно золотом покрыть 350 км дороги. Не 6 км сколько, 350. Президент молчит. Самое худшее, что может сделать власть это дать распоряжение, увидеть, что оно не исполняется, и ничего не сделать. Это называется законов нет, есть одни декларации. Такое государство нежизнеспособно. То есть демонстративное бессилие власти о чём говорит? о том, что у нас нет нравственности в стране. У нас нет совершенно обратной связи в стране. У нас народ бесправен. В стране, где народ бесправен, это неизбежное разоблодельчество и фашизм. Фашизм именно тяготеет к полному бесправию определённой группы людей и абсолютной власти к узкой части. У нас в стране сейчас идёт самый настоящий фашизм. И поскольку люди это понимают, то есть тенденция его преодоления. И я уверен, что это будет преодолено. Просто нужно понимать, откуда что идёт. Нужно понимать смысл понятия. В чём смысл, сказать, того, что почему страна нас почувствовалась в этом положении, как её спасти? Никакие экономические санкции и даже политические решения не спасут, если не будет поставлена как цель любовь, вера и нравственность. Потому что любой закон, защищая справедливость, защищает нравственность. Нравственность защищает любовь, а любовь, в конечном счёте, выходит на веру. Когда закон защищает неизвестно что, то он умирает, он перестаёт существовать. Вот, и Россия в этом плане является моделью. В России происходит то же самое, что происходит во всём мире, только в худшем масштабе, быстрее и в ужасающих, так сказать, э, так сказать, годков зампреседателя по безопасности по телевизору говорит: "Россия осталась 2 года при такой, так сказать, организованном воровстве и бесправности народа". В России ужасающая ситуация. Но поскольку все это начинают понимать, Ещё раз говорю, ситуация эта ужасающая во всём мире. Но в России она самая худшая. Если её победит Россия, то тогда, вероятно, она создаст модель спасения всего человечества. В России это нравственная смерть. Она тут же бьёт по экономике, по всей стране. Она на западе не бьёт. Запад умирает медленно, незаметно и красиво. Самые страшные потери это те, которых мы не замечаем. Службы, почему церковные службы идут на славянском языке, а проповеди на русском? Но дело дело в том, что службы это молитвы ещё прошлых времён, и там было другое мировоззрение, оно было более потребительским. Если перевести на нынешний язык, то, может быть, эти службы, так сказать, молитвы кажутся странными. И хотя я думаю, пора уже переходить к смыслу молитвы, не к форме, а к смыслу. Потому что да, красиво исполняется. Раньше ведь вообще священники не говорили с паствой, потому что только читали молитвы, исполняли обряды и церковь умирала. Сейчас есть попытка общаться с народом, объяснить, в чём смысл христианства. В этом плане блестящая лекция ещё раз говорю Осипова. Не во всём я с ним согласен, но лекция блестящая, очень много даёт. Вот. И я считаю, это есть в лице Осипова Алексеича и протоиерея Смирнова и многих других священников, мы наблюдаем возрождение православия. У меня вопрос о районе Биссерского парка и его окружающих, Ясенево, Беляево. Не переводится маньяки трупы. Что что с энергетикой этого места? Дело в том, что вот эта, так сказать, тенденция воровства, которая всё легче прощается, тенденция нравственного разложения, которая пропагандируется на телевидении. Разложение души в угод в угоду инстинкту продолжения рода, похотливость, желание наслаждения. Вся эта тенденция рождает маньяков, и педофилов, и гомосексуалистов, и убийц. Поэтому, сказать, их количество резко растёт. Это с одной стороны, а с другой стороны, нужно парки делать такими, чтобы они были имели широкие аллеи, освещение, и тогда меньше будет, э, сказать, преступности. Если муж язычник по убеждению, а жена не хочет этого, что и делать? Нужно понимать, в чём смысл язычества. Язычник по убеждению это человек с огромным собственным мнением. Это тот, кто может завидовать, воровать, так сказать, в угоду деньгам совершать нравственное преступление. Вот за такого язычника я считаю выходить не стоит. А если человек является язычником, но соблюдает 10 заповедей на здоровье? Работаю в повшей системе давно. Читаю книги, смотрю диски, посещаю с удовольствием лекции. Однажды была на семинаре. Мне нравится работать над собой, приводить душу в порядок. Очень больно плывут разные эмоции, прётыны не таска, это ещё в большей степени подталкивает к Богу. Сейчас для меня задача стоит молиться и благодарить Аллаха за всё и сохранять любовь к нему в момент радости, счастья и удовольствия. Тяжелее в этом плане, но есть к чему стремиться. У меня следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, что лежит в основе чувства нравственного превосходства у меня в душе? Оно у меня есть, и очень трудно преодолевается это чувство. Сама я родом из Дербента. В Москве живу вот уже как полтора года. В Москве это чувство нравственного превосходства у меня усилилось. Честно признаюсь, работаю над собой, но изнутри прет осуждение, как увижу курящую, пьяную женщину, развратную, вульгарно одетую. По вашему совету, в такие моменты повторяю себе, что они изменятся, что они станут лучше и перестанут вести себя развратно. становится полегче в конце концов на уровне души мы все едины. Заранее благодарю вас. Дело в том, что э в иудаизме вот эта тема Бога избран и богоизбранность, которая убивает еврейский народ, происходит из и потому что она в принципе проистекает из восприятия Бога. Если Бог где-то там наверху, он во всём меня превосходит, я гораздо ниже его, то стремясь к Богу, я стремлюсь уподобиться Богу, и тогда я веду себя соответственно с другими людьми. Если я хочу подобиться к Богу, значит я должен быть выше всех, а кто-то ниже меня, и я должен их наказывать, давить и осуждать. Вот механизм. Поэтому когда вот считается, что Бог только там где-то, а я его раб здесь, всегда при устремлении к Богу у меня будет непреодолимым чувство превосходства и осуждения. Христианство есть понимание того, что мы дети Божьи, что мы все братья и сёстры, что Бог в нас, Бог в окружающем мире, и тогда я Поклоняясь Богу идя к нему, я понимаю, что Бог во всём, Бог един, и тогда чувство превосходства у меня просто не может возникнуть. Так вот, вы, сказать, в исламе есть, насколько я понимаю, и восприятие Бога идёт так же, как в иудаизме. Аллах велик, всемогущ, милосерден, но он где-то там, я здесь, и только в суфийских течениях признавалось, что Бог и во мне, что я божественен. И в суфизме это признаётся, но вроде бы в официальной религии, сказать, ислама это не признаётся. За счёт этого тема превосходства она весьма и весьма трудно преодолима. Но я думаю, что это вопрос времени. Мы стоим перед той ситуацией, когда либо мы ощущаем творца в себе, и его волю непрерывно и чувство любви не непрерывно, либо мы умираем. Расскажите о вашем отношении к рыбалке. Какие водоёмы в России являются вашими любимыми? Вообще-то любимый водоём у меня является Атлантический океан. Является ли с вашей точки зрения рыбалка позитивным занятием? Когда я ловлю рыбу для того, чтобы съесть её, это нормально. Если я ловлю рыбу и не испланирую съесть, я ее должен отпускать. Чем хороша рыбалка? Тем, что сидишь час-два, ждёшь, и это как медитация. То есть забываешь обо всём, сознание отключается. Надежда отключается. Но эта надежда слабенькая есть. Но, в принципе, отрешенность такая, что переходит совершенно в другой режим, в другое состояние. И за счет этого идет он. Поэтому к рыбалке я отношусь нормально. Но у меня принцип какой? Вот мы пойдем на рыбалку, скажем, ловим рыбу столько, если рыбное место, столько, чтобы сварить уху. И больше, я говорю, ребята, хватит. Дальше это уже истребление рыбы. В магазине купим, в конце концов. Вот при таком отношении рыбалка как удовольствие, рыбалка как добыча пропитания – И рыбалка как возможность выехать на природу, здесь все нормально. Правда, помню последний раз в Волгограде, когда рыбачили, выехали. Самые жуткие впечатления, потому что шатер натянули, и там э, такой 3 на 3 метра, ну, знаете, от комаров. И там было очень хорошо. Но когда выходишь, это был июнь, очень много рыбы и очень много комаров. Вот через 30 секунд все лицо серое в комарах. И это было настолько, скажем, тяжело мотаться. В конце концов мы решили остановиться, сесть и выпить водочки, переждать. Это один один парень, как слишком шустрый. Чего на него нашло, я не знаю. Он говорит: "Давайте". Я говорю: "Давайте будем пить понемножку". Кто-то предложил: "Давайте по полстакана водки". И вот когда у этого башню снесло окончательно, он говорит: "Почему по полстакана? Давайте каждый тост по стакану водки". Выпили первый тост, второй тост, и я взял третий. И я долго говорил, все уснули. Если бы я быстро это то сказал, все бы умерли. Вот после этого я практически водку не пью. Что-то ну не пошла она совсем. Скажите, пожалуйста, зачем Америке нужен Горбачёв? Как он может им помочь, ведь он уже старенький? А раз он нужен Америке? Ну, может, быть, для того, чтобы 30 серебренников ему вручить как бы, ну, потребность, наверное, сохраняется. Дело в том, что Нет только минусов у человека. Горбачёв искренне честно пытался помочь стране изменить, ввести перестройку, но когда начинаются реформы, нужны деньги. А он истребил деньги. Он отказался взять деньги у Германии. Он этой антиалкогольной кампанией, то есть фактически почему-то он убил собственную страну. Как слабый, недальновидный, зависимый политик. Поэтому Поэтому Америка, наверное, его и чествует как э-э уничтожитель своей страны и пытается его как бы поднять, чтобы все подражали ему. Почему памятник Ельцину поставили? Чтобы подражали уничтожению и разворовыванию собственной страны. У нас не ставят памятники людям, которые спасают страну. У нас ставят, как артист сказал, который играл, мне понравилось. Шарапов Конкин. Он говорит ему показывает, мне так напетили. А вот вы пьяный. А вот смотрите, что вы делаете. Как вы это могли? Он говорит: "Кого вы измену делать?" Почему вы хотите показать, что я чужой, что я по плохой, а все хорошие? Я понимаю, говорит, у нас Родину продал ты хороший, за общасти ворованные, так сказать, впарил самолётом, они начали падать, ты хороший. Ограбил свой народ, ты хороший. А выпил, ты плохой. Говорит: "Зачем вы такой имидж для человека создаёте? Вы научите создавать имидж хорошего и плохого, чтобы народ знал, кому подражать". Артист молодец. Пять внуков у парня. Расскажите, пожалуйста, как бросить курить? Я легко бросаю, а потом легко начинаю. Да, как говорил Мартин Каз, куритель бросить очень легко, я сам часто это делаю. Дело в чём? Дело в том, что э курение глушит сознание. Если у вас есть раздражительность, осуждение, переживания за будущее, вам сложно будет курить. Если чувство гордыни и превосходства. Примите унижение, перестаньте осуждать, перестаньте слишком много думать. И легче будет бросить курить, с одной стороны. С другой стороны, курение позволяет отрешиться. Найдите себе какую-то альтернативу, удовольствие занятия чем-то, тогда будет легче бросить. Вот если вы хотите очень есть, вы о куриве думать не будете. То есть, ну, войдите, найдите в другой режим. Я ухаживаю за лежачим инвалидом, Мичманом, 27 лет отслужившим в морфлоте. С ним очень интересно, он уникальный человек во всех областях, но постоянно орёт и оскорбляет меня, и на мои замечания почти не реагирует. Как бы вы поступили в моём случае? Дело в то, что период э военного социал коммунизма это, сказать, он родился откуда? Он, в принципе, это взято из религии абсолютная непогрешимость власти. Компартия знает всё, она непогрешима, она не делает ошибок. Почему компартия истребляла свой народ? Потому что если она непогрешима, её нельзя критиковать, и любая критика это уничтожение. Так церковь истребляла староверцев и прочее. Так вот вот эта идея абсолютной непогрешимости руководства, она же и в военной системе Начальник всегда прав. Вот, так сказать, где причём в военных училищах, ну, в принципе, правильно учат чему? Если ты отдал команду, и она неправильная, ты не имеешь права её отменить. Потому что в следующий раз подчинённый не выполнит твой приказ, и всё, и ты проиграешь, что, так сказать, бой. Поэтому, к сожалению, но военная система это система без обратной связи, практически. В нормальной то, то должна быть какая-то связь, но в российской, поскольку всегда верхушка была права, И именно поэтому сейчас такая катастрофа в России, потому что всегда чиновник наверху имел полную власть, и снизу не было никакой обратной связи. Так вот, естественно, в нашей армии, соответственно, это усилено. Поэтому любой начальник чувствует себя богом, можно сказать. Он чувствует, что он абсолютно прав, развивается параноидальное отношение к миру. И это и Мичмана, не генерал Мичман, мы замечаем ту же самую картину. Поэтому ему дают инвалидность, поэтому он лежит, так сказать, в таком состоянии чтобы обратная связь восстановилась. И сказать, а не реагирует на замечания, потому что у него нет заднего хода, у него нет системы обратной связи. В таких случаях делается очень просто. Нужно Мичману объяснить, что он Мичман, а вы полковник. Всё, и наорать, и запрессовать, и объяснить. И тогда будет нормальный вариант. То есть с ним нужно говорить на его языке. Как скажется на врачах приход божественной энергии. Вы говорили, что как не отстраняйся врача, всё равно часть информации и энергии проходит пациенту от него. Как только он в таком случае защититься от негатива. Я уролог, занимаюсь лечением бесплодия. И с тех пор, как устроился по специальности, жена не беременеет. Она тоже врач-кардиолог, и у неё проблемы с сердцем. А у её сестры постоянные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Она врач-гастроэнтеролог. Дело в том, что это явление давным-давно известно, но о нём молчат. Я говорил, ко мне пришёл психолог, говорит: "Нас 300 человек, мы психологи, занимаемся семейными проблемами". Я говорю: "А к мне зачем пришли?" Ну мы говорит: "Все развелись". Поэтому на самом деле реально и психологи, и врачи берут проблемы на себя. Почему врачи самая, э, сказать, тяжёлая профессия, которая больше всего берёт, из-за этого чаще суициды и умирают это реаниматоры. хирурги и донтисты. Самые тяжелые профессии. Так вот, что делать, чтобы не брать? Вот смотрите, я сажусь вчера за компьютером, сижу, смотрю письма. Через 15 минут у меня болят почки. Смотрю, в чем дело. Многократное кумирство жизни и высших чувств. С чем связано? С тем, что с 80-го по 90-й год я хотел помочь людям, вылечить их, не приблизить их к Богу. Мне разбудить любовь души, я хотел спасти их жизнь. И для этого говорил: молитесь и дейте к Богу. То есть всё-таки на первом месте цель у меня была жизнь, сохранение, спасение жизни. И выяснилось, что это предательство божества, что если это испоклонение души в её высших аспектах и поклонение жизни. И до сих пор у меня эта тенденция внутри сидит. И тогда я понял, что нужно главное иметь цель Это помочь человеку, так сказать, ощутить любовь к Богу. Это главная цель. Всё остальное это уже техники. Так вот, как ни странно, и у врача тоже главная цель помочь себе ощутить Бога в себе и помочь пациентам, просто общаясь с ними. Не надо проповедовать ничего. Просто, если у вас это есть, вы это будете передавать пациентам. А всё, что касается остального, Если у вас цель приблизить Богу, то тогда вы сразу накладываете ограничение. Если этот чек не пойдёт к любви к Богу, если для него любовь не выйдет на первое место, то я ему уже не помогу. Я имею не имею права ему помогать, и я внутри ему не помогаю, а снаружи я исполняю долг врача. Так вот я говорю, врач не лечит, а исполняет долг. Если вы исполняете предписанный долг, если инструкции, есть правила и так далее, вы чётко, честно исполняете то, что вам надлежит. А внутри вы помогаете течению своим внутренним состоянием. Он ориентируется на вас. Но поймите простую вещь. Никогда ни один врач не лечил, не лечит, не лечит и не будет лечить. Человек лечится только сам, когда у него появляется личное стремление к Богу, и тогда у него появляется любовь. Если этого личного стремления нет, человек не излечим, и вы его не имеете права лечить, потому что вы имеете право ему только помочь в излечении. И вы тогда просто исполняете долг и не наберите, как говорится, на душу греха. И вот когда вы это понимаете, тогда вы уже защищены. Вот попробуйте почувствовать то, что я сказал. Вы исполняете долг, вы помогаете человеку выздороветь. Выздоровление идёт через личное стремление к Богу и через любовь. Можно об этом пациенту не говорить. Но если у вас это есть, он у вас это возьмёт. Как говорил Бехтерев, настоящий врач это тот человек, который входит в палату и больным становится легче. Всё. Вот это и есть медицина, лечение души, в конечном счёте. Ну что, ещё частик? К сожалению, наше время заканчивается. Вот, кстати, тут ещё мне дали лекарство, говорят, Помазать виски, всё тут сразу будешь здоровым, всё пойдёт и так далее. Э, сейчас таких много будет лекарств, почему? Это схема перевода последней энергии из души в тело, в судьбу и прочее. То есть у нас же есть ещё остатки там. Их очень можно через лекарства, через различные техники перевести, сбросить, и мы будем улыбаться, радоваться недолго, правда. Но всё-таки как там лучше помучиться, но подольше. Так вот, э, общее резюме очень простое. Задание надо чувство любви не должно покидать ни на секунду. Первое нужно каждую секунду преодолевать ощущение превосходства, правоты, ощущение того, что вы лучше других. Нужно чувство любви постоянно нужно зарабатывать и постоянно ощущать, что мы едины, и мы что мы, когда мы едины, мы спасёмся. И в этом плане ваше личное спасение – это спасение всего человечества. Как сказано в древнекитайской философии, каждый человек должен чувствовать себя спасителем человечества. Вот я сейчас таких как раз в зале и вижу. Это радует. Спасибо.